Часть вторая. От бы до войны. бы На этом событии в моей жизни надо остановиться особо, потому что сила обстоятельств и наперекор моим стремлениям оно произошло совсем не так, как я хотел бы. Моей заветной мечтой было найти себе подругу жизни грамотную, которая любила бы книгу и живо интересовалась бы ею, чтобы можно было в часы отдыха поговорить с ней, обсудить прочитанное. Словом, чтобы она была мне другом, товарищем, а не рабыней, какой была моя мать по отношению к отцу, какими были и все другие женщины, которых я мог наблюдать. Мне хотелось, кроме того, чтобы наша свадьба была простой, без пировства, без причитаний, без даров и других традиционных обрядов и обычаев. Но, как будет видно дальше, все это вышло далеко не так. Как только я прошел призыв, мать стала поговаривать, что меня надо женить, так как ей тяжело одной работать по хозяйству, нужна помощница». А я хотя и мечтал о подруге, об идеальной семейной жизни, и хотел искренней чистой женской ласки, но не мог не задуматься над тем, как же моя жена будет жить в нашей семье, когда мы и сами-то все дрожим под гнетом отца. К тому же он ничего не говорил о моей женитьбе. Поэтому я матери отвечал, что жениться не буду, а опять поеду на чужую сторону, чем доводил ее часто до слез. Она, по-видимому, лелеяла надежду, что, женившись и возмужав, я противопоставлю себя отцу, парализуя его дикое самодурство. Она нередко говорила, что кобы умер отец, вот бы хорошо то было. Гляда, хоть бы годик без него пожила, это желание часто охватывало и меня. Никому никогда я не жила так в смерти, как ему. В глубоком уединении я даже иногда строил планы его убить и, пожалуй, осуществил бы это, но помешала боязнь угрозений совести и то, что я вообще не мог видеть, как отнимают у кого-то жизнь, даже когда умертвляют котят. Согласие на женитьбу мне пришлось дать при таких обстоятельствах. Третий или четвертый день крещения, оно было у нас престольным праздником. Весь наш приход к этому празднику варил пиво, покупал вино, приезжали гости из других приходов, и пераустроились иногда до семи-восьми дней. К нам из соседней деревни, Норова, явились сватать мою вторую сестру Александру за Ваську На работу он был парень способный, но какой-то глуповатый. Несмотря на то, что старался стоять от моды, ходил в галошах и носил часы с растянутой по груди цепочкой. Был он у парней и девиц постоянным предметом насмешек. Девки знают, что он не понимает на часах, но смешливо спрашивали его «Колько час у тебя, Василий Ермолаевич?». Но как у жениха, у него были и достоинства. Это знаменитое по нашему земельному обществу пожня, названная по его деду Никишиной «Лывой». А также то, что был он парень смиренный, как говорили, курица насрать не скажет. Отец наш, учитывая это, отнесся к сватам благосклонно, говоря, вместо ничего хаять, и парень-работник за таким, как не жить. Да вот только на может, будет жениться, тогда уж на свадьбу придется отсрочить. А меня в это время в Кути обрабатывали мать и сестра. Мать умоляла, чтобы я всерьез соглашался на женитьбу, а сестра говорила... Ванька, скажи, что будешь жениться, чтобы сваты отвязались, а потом дело твое, хошь женись, хошь нет. Отец обратился ко мне. Ну что, Ванька, будешь ты жениться или нет, а то будешь станем Ольку просватывать. А Олька сидит возле меня и все упрашивает шепотом. Иванушка, скажи, что будешь. Я сказал, что буду. Это решило вопрос. Сваты попрощались и ушли. Но как только они ушли, мать и гости приступили ко мне. сказывая невесту, мы сейчас же пойдем сватом". Даже отец под пьяную руку их поддерживал. Как Бориса Годунова упрошу стать царем, хотя ему самому этого хотелось, так и меня уламывали жениться. Поотнекивавшись для приличия, я сказал, чтобы шли сватать Натаху Пашка Пронькина. Выбор этот я сделал, конечно, не внезапно, не в тот вечер. Эта девица мне нравилась уже давно, больше года я к ней приглядывался, у меня даже было к ней какое-то чувство вроде любви. Для меня было удовольствием сидеть на вечеринке, если она тут, и я скучал, если ее не было. Часто я любовался ее издалека, когда она куда-нибудь шла, впрочем, ей я об этом ни разу не решился даже намекнуть. Нравилась она мне тем, что держала себя проще, чем другие, разговаривая с ней, я чувствовал себя относительно свободно и мне казалось иногда, что она ко мне расположена. По моим наблюдениям, она не могла рассчитывать на лучших женихов, и потому, возможно, согласиться стать моей женой. Сватов своих я ждал не без волнения. Вернувшись, они сказали, что ответ обещали завтра. А ответ был отрицательный, выдачи не будет, так как у невесты не вся скрута справлена. Но это, конечно, был только предлог для отказа. Через несколько дней я получил из этих лиц сведения, что Неста сама отказалась идти за меня, мотивируя тем, что она необразованная и не сумеет себя вести как нужно с таким образованным. Мне это до некоторой степени рестило, но и эту мотивировку я не считал искренней, поэтому и не предпринял ничего для переубеждения Натальи. Уж много позднее я узнал, что истинной причиной отказа было то, что меня считали обреченным, думали, что мне, как политикану, не миновать тюрьмы или ссылки в Сибирь. Больше у меня на примете невест не было, а мать все наставила на женитьбе, поэтому я предоставила ей самой искать мне невесту. Она энергично взялась за дело. Намечая какую-нибудь девицу, она обрисовывала ее мне в самых розовых красках, а когда посватывшись получала отказ, расписывала так, что и хуже ее нет. «Но ведь недавно ты о ней не это говорила, а что они не отдают?» — отвечала она. Ну ладно, раз не отдают, будем считать, что невеста никуда не годится. Так она еще обсватывала четыре или пять невест, и все неудачно. Прямо было жаль старушку. Так хотелось взять сноху, а за на сына ни одна не идет. Однажды я поехал за сестрой Александрой в деревню Большую Сельминьгу, где она гостила у Марии старшей выданной сестры. По пути я привернул в деревню Дмитриева к своему другу Петру Григорьевичу Низговорову. Дружба у нас с ним зависалась на почве любви к печатному слову. Он, как и я, любил читать книжки, читал и нелегальные, тоже не любил царское правительство и попов. После Октябрьской революции он, между прочим, как и многие из таких моих друзей, скис, он ждал, что революция сразу принесет сытую и беззаботную жизнь. Но тогда мы с ним одинаково хотели гибели царю, а поэтому нас тянуло друг друга, несмотря на разницу в возрасте, он был уже пожилым семейным человеком. Засиделись мы с ним тогда за полночь. Он мне за этот вечер успел нахвалить и сосвать от невесту свою соседку Настасью Гордеевну. Сначала расхвалил ее, а потом послал своего подростка сына проводить меня на вечерину, посмотреть ее. Как это ни я должен сознаться, что хотя и был на этой вечерине, но невесту так и не видел. Сидел я со своим проводником под порогом, он мне показывал, но я не понял, на которую, а переспросить постеснялся. Да и вообще мне было неловко в роли, рассматривающего товар. Посидев четверть часа, я позвал своего спутника домой, где сказал своему другу, что невеста понравилась, и послал его сватать. Дома у них были рядом. Петр Григорьевич пользовался доверием родителей невесты и договорился быстро. Вскоре пришли за мной. Родители начали расхваливать свою дочь, но это было лишним. Я вполне доверял своему другу. Мать невесты показала мне ее скруту, сибирку суконную, сибирку шубную и прочее. Наконец мы договорились, что через день они приедут место смотреть для проформы. А невесту с вечерины так и не позвали, я так и не узнал ее лицо. Знала ли она меня? Не знаю. Так высвотав нечаянно невесту, я после полуночи приехал в Сельменьгу. И лишь только приехал туда, старшая сестра сообщает мне, что Мельникова уехали к нам сватать Ольку. Вот тут я пожалел, что заезжал этот раз к своему другу. Я понял, что Мельниковы поехали не зря. Коль сестра Александра здесь, значит, они с женихом договорились. Я не хотел быть помехой сестре, а играть сразу две свадьбы семье было не по карману. Когда мы с Александрой возвращались домой, она, очевидно, боясь, что ее жениху могут отказать из-за моих намерений, откровенно попросила меня отложить мою свадьбу. Я ответил, что именно так, и решил поступить. По приезде домой я сказал домашним, что высотал себе невесту, но все же Олькиному жениху отказывать не следует. В тот вечер, когда выпивали на просватывании Ольки, приехал, как на грех, смотреть место и мой предполагаемый тесть. Зайдя в избу и поняв, в чем дело, он почувствовал себя очень неловко, а я от стыда не знал, куда глаза девать. Он хотел было сразу ретироваться, но отец усадил его за стол, а когда выпили сорокоградусный, неловкость положения сгладилась. Потом и выход нашли. Отец решил, что можно будет сыграть одну за другой обе свадьбы в этот мясоед, благо до Масленицы было еще далеко. Так и порешили. Сначала наварить пиво и выдать Ольку, а потом сразу же варить пиво к моей свадьбе. Мой будущий тесть повеселел и уехал домой. Но вскоре к моей невесте посватался другой жених, и ее родители, боясь, что у нас с двумя свадьбами дело не выйдет, просватали ее. Так и не пришлось мне поедать свою невесту. Потом, через несколько лет, я ее как-то раз видел. Показалась она мне тогда толсторожей, неуклюжей бабой. В ту зиму женитьба моя так и не состоялась, но мать не успокаивалась. Теперь после выдачи сестры ей, тем более, нужна была помощница. В конце лета ей нахвалили невесту унюх Степашку, сестру Васьки Афонина. Девка поставная, работная, обходительная и баская. Мать моего согласия пошла посваталась, но отказали, и она опять повесила голову. В конце стады была на Норове у Алекса Киршонка помощь. Жаль, у него почти все девки с Норова и Дуная. Мы с ребятами под вечер тоже надумали пойти туда, хотя Алекса нас и не звал, но мы просто не знали, куда девать время. Была на этой помощи племянница Алексы Сберезова, донька Паши Силова или Пашка Киршонка, брата Алексы. Девка она была веселой, писельницей и плесунья первой, голосом ее и я нередко восхищался. Ребята около нее увивались, и она держала себя с ними довольно свободно, что называется, не степенилась поэтому в глазах общественного мнения не к категория невест-славниц, да и ребята не смотрели на нее как на невесту, а лишь как на веселую, подающую надежды девку. Потому что хозяйство отца было крайне бедное, древняя и изба у них топилась еще по-черному, тогда как в это время почти ни у кого этого уже не было. В то время понятия «богатые и хорошие», «бедные и худые люди» были равнозначны. Говорили примерно так. Ой, девушка, он ведь у хороших людей-то женился. Дом пяти стенок, в избах все выкрашено, три лошади, пять коров, хлеба полон амбар. Люба к такому тесте-то подъехать. Или наоборот. Ой, дева, у худых людей-то ведь он женился. Изба-то одна, да и та искосилась, того и гляди, с чего упадет. Лошадка тоже одна, да и то кляча какая-то, едва ноги волочит. А хлеб от каждый год с разыства купленный едят кто-то любя погостить у такого тестя-то. Поэтому ни один жених, если он сам не отчаянный бедняк, не обрался бы мужества посылать сваток к вашей силу, будь его донька еще в пять раз лучше. Мне ее веселый нрав очень нравился, и так как у меня не было твердых оснований полагать, что она волочится с кем попала, я не испытывал к ней отвращения, как к некоторым другим, которые явно, что называется, были слабоваты передок. Если я не посылал ее сватать, то не потому, что они худые люди, а потому, что у меня все же не было уверенности, что она не избалованная. Кроме того, видя, что около нее увивается так называемые ребята славники, я боялся, что она посмеется над моей попыткой ее высотать. Последнее было, пожалуй, главной причиной. В отношении же девичьей чести у меня в это время уже был свой особый взгляд, отличный от общепринятого. Мне были гадкие девицы, которые сходились в один вечер с несколькими парнями, иногда заплаты за гостинцы. Но девушка, не устоявшая перед соблазном неизведанного или подло обманутой каким-нибудь деревенским донжуаном, не утрачила в моих глазах своих достоинств, при том условии, себя она не вздумала обманывать. Откровенно рассказала бы, что с ней произошло. И наоборот, для меня не имела ценности сохраненная девственность, если ее обладательница существовала живая и лицемерная. Не хотел бы я также иметь женой девицу из ряда тех, о которых говорили, что она не знает уж, как ей иступить, как ей изглянуть, словом, которая все время занята самолюбованием. Я не любил я девиц, которые шпаклевали свои рожи и слишком много придавали значения разным модам. Но я чересчур заехал в сторону. Любил, не любил, нравится, не нравится. А между тем ни одна за такого взыскательного жениха не идет. «Придя на помощь!» Я на полосе попал рядом с Донькой Киршонковой. Мы с ней жали на один сноп. Лишь дурачились и пели разные песни. Насчет песен я среди ребят, как и она среди девиц, был первым. Вечером, когда после работы и угощения было пляска, кто-то из ребят спросил меня, когда будет моя свадьба. Какая свадьба, удивился я. Невеста же еще не высотана Как не высотана, говорят. Вчера же твоя матка ходила с ватом и не отказали. Это похоже на анекдот. Но, оказывается, действительно, этот раз мать ушла с ватом, даже не сказал мне об этом. А вернувшись, не сказала, что высотала невесту, духа не хватило. А я, не знаю, что донька Киршонкова уже моя невеста, дурачился с ней на глазах у всей публики. Да если бы я знал, что она за меня высотана, я, пожалуй, и на помощь не пошел бы. Я не смог бы при посторонних с ней заговорить, а и не заговорить было бы неудобно. Так, благодаря матери, я имел возможность держаться в этот день со своей невестой так, как, по моему убеждению, и следовало держаться, непринужденно. Увы, как только я узнал, что мы жених и невеста, моя непринужденность пропала. Пока она была просватанницей, меня неудержимо тянуло пройти к ним. Я почти каждый вечер позвал с собой ребят, приходил, но совестно сосесть рядом с невестой и заговорить с ней. Так бывало и просижу целый вечер, не обменявшись с ней ни одним словом. Поговорить очень хотелось, но я не в силах был побороть свою стыдливость. Дело со свадьбой у нас наладилось не сразу. Прежде всего, я как только узнал достоверно от матери, что она сосватала мне невесту, пошел к ним. Когда пришел, невесты в избе не было. Я сказал ее родителям, что пришел узнать, не против ли ее воли за меня ее просватываете. Несмотря на то, что за меня так упорно не давали невест, я все же не хотел жениться на девице, идущей за меня против своей воли. Но невеста сказала, что она идет по своей воле. И так нашлись, наконец, родители, которые решились выдать свою дочь за политикана, и нашлась девица, которая заявила, что пойдет за меня по доброй воле. Конечно, не потому, что я нравился своей невесте. Просто родители и родственники доказали ей, что хороший жених из хорошего хозяйства за нее не приедет. А этот хоть политикан, но когда женится, образумится, а хозяйство у них неплохое, жить можно». Я знал, что это так и было, но ведь иначе и быть не могло. Какая же девица могла бы меня полюбить, если я не умел ни плясать, ни на гармошке играть, ни даже поговорить с девушками и ко всему этому, как маленький таскался с книжками? В третий день Богородской, престольный праздник Рождества Богородицы, назначили пропивание. На эту церемонию я должен был по уговору принести полведра водки и бутылку сладкого красного вина. Все это я запас, а мои будущие тесть и тещи приготовились к этому дню. Настяпали битушек, пряженников, водочки тоже запасли, гостей пригласили. И вот, когда нам уже нужно было идти с вином к невесте, мне передали, что моя невеста говорила с людьми, что лучше бы с камнем в воду, чем идти замуж за Бурана. Я точно же решил, что с вином не пойду и жениться на ней не буду. Как меня мать не уговаривала, что нехорошо так поступать, что там нас ждут, что у них готовились, собрались гости, но я настоял на своем, не пошел. Так пробивание сорвалось, и свадьба рассохлась. Не могу сказать, что я сделал это спокойно. От невесты я в своем сознании отказался без сожаления, так как дошедшее до меня ее заявление явно говорило о том, что она не была ко мне расположена. И с таким взглядом на своего жениха она мне была не нужна. Но мой отказ в глазах окружающих мог явиться для нее позором. Поэтому мне ее было жаль, как жаль ее родителей, которых я подвел под такой конфуз. Все приготовили, собрали гостей, и вдруг, как холодной водой на морозе, их обдало извещение, что жениха с вином не ждите, он не придет. Вскоре после этого пришла как-то снюксеница тетка Верка, сестра матери, с приказом от Васьки Афонина, что они надумали отдать за меня Степашку. Мать в же день пошла туда и сосватала невесту. Потом провели пропивание, купили дары. скраили их, риф. Словом, как будто бы дело всерьез закрепили. Я уже мысленно обживался с новой подругой жизни, тем более, что новой невестой вечер попивания понравилось мне, матери и даже отцу. Между собой мои старики судили. и видать, девка-то. Смотри, она весь вечер как за язык повешена, нас потчивала. «Кушай, дедушка, кушай, тетушка» а глазами так, гляди, съесть готова. До чего весело до да ласково глядит. Должен сознаться, что и меня, пока я сидел с нею за столом на попевании, она очаровала своим приветливым, непринужденным разговором. Уйдя после этого с отцом и братом Сенькой в лес к ночам на целую неделю, я все время думал о своей будущей ласковой жене. С братом, когда не мог слышать отец, мы только об этом и говорили. Он, подросток, тоже радовался тому, что у нас в семье скоро появится новый человек. Молодица. Ждал этого как праздника. А матери нечего и говорить, она была на седьмом небе. Но недолга была наша радость. В тот день, когда мы вернулись из лесу, пришла к нам тетка Спиридона, жена отцова брата, дядю Миколки. По ее виду, мы сразу почувствовали недоброе. Она долго мялась, не зная, как начать, но, наконец, набравшись духу, сказала... Я не с хорошей вести к вам пришла. Вот деньги вам прислали с нюксеницы. Это означало отказ с невестиной стороны. Деньги — это стоимость вина, которую мы покупали к пропиванию. Возвращение их значило, что они передумали. Мы старались показать, что нас это не очень огорчает, но когда тетка ушла, мои старики разворчались. Я же свое огорчение таил, слух не высказывал и стоил разные планы, как буду так, чтобы пересватывавшему мою невесту жениху отказали. Додумался до того, что если поджечь дом у невесты, то свадьба у них не состоится, а потом бедные погорельцы согласятся выдать ее за меня. План этот я, конечно, не осуществил, хотя и имел уже кое-какой опыт по части поджогов, и невесту мою выдали за другого. Мать совсем повесила нос, а я опять стал подумывать о том, чтобы уехать на чужую сторону. Но вот однажды мать, возвращаясь с к Сенице, встретила на пути доньку Паши Силова и разговорилась с ней. Донька и говорит: "Вот ведь тетушка, зря про меня тогда сказали, будто я говорила, что лучше камнем в воду. В замешательстве она сказала так вместо с камнем в воду, чем замуж за вашего Ивана. Совсем я этого не говорила. Когда мать рассказала мне об этом разговоре, я понял это как желание доньки, чтобы мы посмотрели вновь, и дал понять матери, что не возражаю. Она вскоре это сделала и опять с успехом. Быстро договорились об условиях, сколько мы должны привезти вина, сколько они должны дать денег на дары, какие должны быть у невесты постеля и одеяла, когда пиво заваривать и тому подобное. Все эти переговоры, конечно, велись без меня. Я делал робкие попытки добиться, чтобы свадьба была без всего этого, но та и другая стороны решительно отвергли мою ересь, и мне пришлось покориться». Когда дело дошло до приготовления к свадьбе, и надо было изыскивать на нее деньги. Отец мой друг занял позицию полной пассивности, выразив это таким образом. Как хотите, так и сооружайте свадьбу, где хотите, берите деньги. Это поставило меня в весьма затрудительное положение. Не будучи домохозяином, мне трудно было изыскивать деньги, не занять их, не выручить продажей каких-нибудь продуктов нашего хозяйства я не мог без санкций отца а он по выражению матери как сдурел, ничего ни с кем не говорит, только пышкает, словом, к нему не было подступа. Я уже подумывал опять отказаться от невесты, но пожалел ее позорить и решил не сдаваться. Пошел к кулаку Гришу Золоткову и взял подряд заготовить вершинного леса. Заготовили с братишками, отец не участвовал, в срочном порядке сотни три бревен. Свозили их в кучи, на складку к речке возить было еще нельзя, не было снега. И Золотков меня авансировал. На эти деньги можно было начинать праздник. Солоду на пиво было приготовлено восемь пудов. Варить пиво я позвал дядю Степана из устья городищенского Мужик он был очень хороший, с ровным, веселым характером. Под его воздействием и отец к свадьбе посмяк. К папу насчет венчания мне пришлось идти самому. Поп Николай, изменивший автонома, был опустившийся пьяница. Про меня он знал, что я политикан и безбожник. Незадолго перед этим он как-то в присутствии полицейского стражника пытался наставлять меня, барвача хриплым с перепоя голосом. «Брось, Юров, это дело, все равно мы с тобой мир не перестроим». В присутствии полицейского мне пришлось тогда прикинуться непонимающим, о какой перестройке он говорит. Когда я на этот раз пришел к нему, он встретил меня в своей передней комнате словами. «Что хорошенького, Юров, скажешь». «Да вот, говорю, я невесту сосватал, так нужно бы поводить нас в церкви вокруг столика». Вначале он без придирок начал намечать день венчания, но потом, очевидно, надумал поприжать безбожника. «А ведь вот дело-то какое, Юрова, до заговения осталось одно воскресенье, а перед венчанием полагается сделать три оглашения. Для этого нужны три воскресенья или праздника, чтобы сделать их во время службы». Я понял, что поп просто придирается, меня это взвинтило, и я решил, как говорится, пойти с большого козыря. Так нельзя, отец Николай, венчать без тех оглашений? Да, отвечает, нельзя, по крайней мере, я этого не допускаю. Так, говорю, а вот напиться до того, чтобы валяться в грязи, как свинья, и потерять требник и крест, с ним это случилось в Нюксенице недели за две перед этим, это вашим церковным уставом допускается? Я ожидал, что он взбесится, закричит, но он, изменившись в лице, молча пойнулся и убежал в другую комнату. Вскоре ко мне вышла я и сказала, чтобы я зашел завтра, сегодня батюшка ничего не скажет. На завтра он меня встретил в той же комнате тем же вопросом, а я ответил, что пришел опять по тому же делу. На этот раз он предложил мне самому наметить день венчания, любой из тех, в которые это в церкви допускается. Я выбрал день и спросил, не повенчать ли он меня в долг. — Нет, — говорит, — ты безбожник, мне потом не уплатишь, приезжай венчаться с деньгами. Цены сошлись на четырех рублях. Позже он у нашего соседа Гришевасина говорил. Я напугался вашего политика, думал, что он напишет на меня донос в консисторию. И вот, наконец, наступил день свадьбы. К нам съехались гости, зитья, сестры, дяди, тетки и прочие, человек тридцать. Все этой арабы мы на лошадях с колокольцами. В первый вечер отправились на осмотр к невесте. Приехав к ее дому, мы должны были ждать, когда выйдут встречать нас гости с невестиной стороны во главе с ее родителями. В это время невеста по обычаю должна причитать «Не пускай-ка ты, батюшка, чужого чуженина», «Не коты ты, батюшка, меня, красную девицу» и тому подобное. Но я категорически настоял, чтобы этих причитов не было. Наконец нас вели в Узбу и пригласили за стол, где гости заняли каждое свое место, строго по рангу, как бояре в Петровской Руси. За столом мы долго сидели без дела, пока невесту наряжали, потом выводили, и, наконец, я должен был принять ее уважельницей, кажется, заплатив выкуп, и посадить к себе за стол. После этого я и мои гости, посмотрев невесту, должны были выйти в сене на совещание, а вернувшись сказать, поглянулась ли невеста. Все это было лишь проформа, так как не бывало случая, чтобы смотры заявили, что невеста не поглянулась. По-видимому, все эти обычаи имели корни в далеком прошлом. После всей этой процедуры нас пригласили раздеваться, и началось пировство. Увлеченные общим примером пили водку и мы с невестой. Я и теперь удивляюсь, почему я тогда не пинел, хотя пил много. Когда все изрядно выпили, мой отец и мой будущий тесть вдруг заспорили. Отец стал требовать, чтобы у невесты была мягкое постель и зарение шерсти, отец отвечал, что как было уговоренность раньше, так и будет. Я заметил неладное, когда уж они друг на друга порядком осетинились. Отец по отношению к тестью держал себя свысока, причастяя себя к более хорошим людям. Я понял, что для избежания серьезного конфликта необходимо мое вмешательство. Стал за столом, как на нынешнем собрании, и обратился к отцу с короткой почтительной речью, в том смысле, что, мол, напрасно он беспокоится о постели. Спать-то ведь на ней не ему, а мне. Отец остыл и примирительно сказал, «Но «Ну, мне с чего? Я для Ваньки хлопотал, раз ему не надо, так и мне наплевать. После этого старики больше уже не ссорились. На следующий день я в сопровождении крестного, креста и других положенных по штату чинов поехал к невесте, чтобы вести ее к венцу. Как и накануне мы опять были рассажены за столом, а невесту в это время наряжали в подвенечное платье. По настоянию тетушек-блюстительниц обычаю на этот раз, прежде чем привести невесту ко мне за стол, ее заставили такие попричитать. А так как она была заядлая песенница, то и причитать принялась старательно, мастерски, с чувством. Вскоре смотрелся, собравшиеся женщины начали обливаться слезами. Я решительно потребовал, чтобы причитание было прекращено. Я же не силы ее беру, поэтому реветь не о чем. Но тетушки подтыкали невесту, чтобы она не переставала. Тогда я, видя, что мое требование не действует, решил применить более радикальные средства. Встал из-за стола и заявил что коль невесты и все вы тут ревете, значит, выдавать ее вам за меня нежелательно, а поэтому я уезжаю домой, можете невесту к венцу не наряжать. При этом я решительно двинулся из-за стола, если бы не прекратился и мне дали бы выйти из избы, то я, пожалуй, привел бы свою угрозу в исполнение. Но меня схватили крестные и другие, не дало выйти из-за стола. В то же время не только невеста прекратила причитание, но и все тетушки поспешили привести в порядок свои заплаканные рожи. После этого все быстро приняло праздничный вид. Когда невесту посадили ко мне, она мне шепнула «Спасибо за то, что не дал причитать, а то ведь заставляют, а мне самой отказываться неудобно». И рассказала, что пока она была просватаницей, ей пришлось не только причитать, но и хлестаться, и что поэтому у нее сейчас болят локти и колени. А хлестаться это вот что означает. К примеру, на пропивание невесту по обычаю должна, вытянувшись во весь рост, упасть со взмаху на пол, на локти и колени. Сначала должна так хрестнуться отцу под подпричатой «Не пропивай-ка ты, батюшка, до да меня, молодеженьку», потом матери и каждому родственнику. Затем, после пропивания, она как просватыница, должна хреснуться и попечитать каждый приходящий в дом соседки, вплоть до десятилетних девочек, а также каждому родственнику и знакомому, заходящему в их дом. Хрестания и причиты сопровождают все время смотров и сборов к венчанию, поэтому часто невеста избивала локти и колени в кровь. Эти болячки после свадьбы месяцами не проходили. Когда я женился, дикий этот обычай был еще в полной силе, и потому, несмотря на мои протесты, заявленные при невесту мою мое отсутствие все же принуждали хрестаться и причитать. И она не приминула тоже избить свои колени и локти до крови, так как не было столь развитой, чтобы осознавать дикость этого и противостоять тетушкам, которые говорили. Не поревешь девонька за столом, так наревешься за столбом, то есть замужем. Я попенял ей, конечно, что она послушалась не моих советов, а темных тетушек. Наконец мы собрались и поехали к Венцу. Здесь мне предстояло сыграть серьезную роль. Несмотря на то, что мне пришлось обратиться к папу, я намерен был в глазах окружающего населения сохранить репутацию непримиримого безбожника. Тем более, что до меня уже дошли слухи, что ревнители веры злорадствуют. Вот и безбожник перекрестит свою апачину, когда будет то. Поэтому я решил держать себя в церкви, насколько это было возможно, демонстративно по-безбожному. А для баб, которые могли считать настоящим только такое венчание, какое они видели, решил венчаться с шаферами, без надевания на головы венцов. Когда мы с невестой сидели уже в церкви, провожатые, посланные за попом, вернулись смущенные и заявили, что батюшка венчать не идет. Я сбросил тулуп, стремительно двинулся к папусам. Кстати, на свадьбе было принято не только жениху, но и всем гостям-мужчинам быть в тулупах, хотя бы было и не холодно. Летом тулупов, конечно, не надевали, но летом и настоящих свадеб не делали. Женились летом разве только вдовцы, которым по хозяйственным соображениям нельзя было ждать зимы. Моя же свадьба была, хотя и не в зимний мясоед, но уже по санному пути, поэтому мы были в тулупах. Своего у меня, конечно, не было, на мне был тулуп зятя Егора, у которого, как у довольно богатого мельника, одежды всякой было много. У меня же не было не только тулупа, но и вообще какой-либо праздничной одежды, даже валенки на ногах были чужие. Рубашек ситцевых у меня, жениха, было всего три, да и те уже поношенные, и не было зимней шапки. Всю первую зиму моей жизни с молодой женой я ходил в летней шляпе. Отец не позволил купить хотя бы плохонькую шапку за 60-70 копеек. Хотя деньги, которые поступали в бюджет нашего хозяйства, зарабатывались мной с помощью братишек, но без разрешения отца нельзя было расходовать ни копейки. К тому же в первые дни после свадьбы я, стыдясь ходить в заплатанных варенках, купил себе у торговца Казакова кредит новый за 5 рублей. И отец, узнав об этом, Зверский обрушился на меня в присутствии моей молодой жены. Мне неудобно было перед нею сносить оскорбление, и у нас произошла безобразная стычка, которая, несомненно, напугала мою еще не обжившуюся жену и вела в курс наших взаимоотношений. Поэтому мне и пришлось уж потом не поднимать вопрос о покупке шапки. У попа сидели человек шесть-семь гостей – фельдшер, писарь и другая местная знать. В числе их я заметил незнакомого попа, на вид более человекоподобного, чем наш и не столь пьяного. Сказав общее «здравствуйте», я обратился к попу. «Ты что, отец Николай, издеваться?» — решил надо мной. В ответ он бессвязно пьяно забормотал: «Деньги, деньги гони!» Я выразил из кармана на стол припасенные четыре серебряных рубля. Приезжий поп в это время налил рюмку какого-то красного вина и поднес мне со словами «А ну-ка, жених, выпей с нами рюмочку!» Я серьезно иронически ответил ему, что мне, как жениху, согласно освященного церкви обычая, со вчерашнего вечера и пока не буду обвенчан, не полагается не только выпивать, но даже и хлеба вкушать. Он, не убирая рюмки, возразил, «Но «Ну это для других, а для тебя, при твоих взглядах». «Черт возьми», — подумал я, «и этот обо мне уже осведомлен. Вместе с тем мне это польстило». Тут я подумал, не обвенчать ли нас этот поп, и стал просить его об этом, мотивируя тем, что наш поп чересчур пьян. Он, спасив разрешение у своего коллеги, изъявил согласие. Я заявил, что венчаться буду с шаферами, венцов на головы надевать не буду. Наш поп было запротестовал, но приезжий ему сказал, что просьба моя законна, и отказывать в этом нет оснований. Так и порешили. С видом победителя я возвратился к невесте и родственникам. Да, еще одна любопытная деталь. Когда я и папы собирались идти с поповской квартирой в церковь, наш поп пропел басом Исаия, ликуй, повели девку на...» На что я заметил «Вот это батя тебе идет!» Гости его потупились, им было неловко. В церковь набилось много баб и девиц, посмотреть, как будет молиться безбожник. Но во все время венчания я ни разу не перекрестился. Когда же нам запели исая ликуй», мне стоило больших усилий, чтобы не расхохотаться. Как я потом убедился, своей цель я достиг, а во мне после этого заговорили как о неисправимом безбожнике. Даже нюксенские учителя, супруги Зосковы, которые наедине со мной причисляли себя к атеистам, мне потом пеняли, что я неприлично вел себя в церкви. Они говорили, «Твоего убеждения никто не отнимает, ты не веруй в Бога, но перекреститься в нужные моменты надо было, и сколько людей смотрели и, конечно, осудили тебя». Чудаки, они не понимали, что мне это-то и нужно было, чтобы осудили. Когда я вернулся от попа в церковь, ко мне подошел взять Егор. — Давай, Ванька, закажем, чтобы зажгли все налепки на паникодилах, как в Пасху. Я ответил, что у меня нет лишних денег. «Ну, — Но, мать твою, нисколько и надо. Я буду и свои заплачу. — А ты гляди, — говорит, — уж совсем стемнал в церкви-то. Них не видно. — Ну что ж, если у тебя есть лишние деньги, иди плати. И он заплатил. Венчание проходило при необычайном для такого случая освещении. После венчания тут же в церкви свадьи, крестные моя и невесты стали наряжать молодицу. Заплели ее вместо одной девичьей, две косы, украсили голову цветами и завесили лицо платком. Это было тогда нововведением, цветы только что начинали входить в моду, а до этого наряжали молодиц в борошку. В таком виде я и повез ее в свой дом. Дома при нас осыпали хмелем, чтобы жили богаче, Потом уже за столом мои родители молодицу вскрыли, сняли платок, которым было закрыто лицо. Отсюда и название этого вечера — «Скрышка». После этого молодица должна была поздороваться, то есть каждому присутствующему, от моих родителей до последнего сопляка, поклониться в ноги, а потом поцеловать. Несмотря на все мое отвращение к этому дикому обычаю, я не мог ему препятствовать. Это могло бы привести к тому, что гости демонстративно разъехались бы поэтому я ограничился тем, что не позволял невесте кланяться мне. От поцелуя, конечно, не отказывался. Кланяться и целовать гостей нашей стороны невесте, точнее уже молодиться, приходилось в продолжение свадьбы много раз. При этом кланяться нужно было обязательно в ноги, то есть лбом до пола. Кроме поклонов, обязательных по ритуалу, удвигались предложения гостями для развлечения. А ну-ка пусть молодица подаст пиво или водки и поклонится гостям и молодицы приходилось подавать и каждому в отдельности кланяться в ноги, обращаясь по соответствующему титулу – батюшка, матушка, дядюшка, тетушка, сватонька, сватюшка и так далее. Кажется, уже на четвертый день свадьбы кому-то из гостей пришла фантазия, чтобы вместе с молодицей и я поклонился отцу и матери. Создалось очень напряженное положение. Отцу явно понравилось это предложение, ему хотелось показать гостям мою сыновнюю покорность. Я же был не в состоянии пойти на такое унижение, как земной поклон. Отказаться грубо значило привести отца в беженство. Он мог бы тут же выгнать меня из дому вместе с молодой женой. Ради нее мне пришлось искать выход из создавшегося положения, и я решил просто разъяснить, почему я отказываюсь кланяться и свой взгляд на это дело. Не знаю, насколько это удовлетворило отца и гостей, но скандала не произошло, и больше меня кланяться уже не заставляли. Зато моей молодой жене все эти дни приходилось кланяться гостям без конца. Мне нелегко было на это смотреть, но ничего нельзя было сделать, что объяснишь и докажешь пьяным. Между тем жена мне только потому, что я с ней посидел и поговорил о дне свадьбы, стала существом близким и дорогим. Сидя с нею за свадебным столом, я, к своему удивлению, не чувствовал своей обычной застенчивости, разговаривал с ней свободно. В то же время я убеждался, что и в ней вырастало чувство ко мне как к самому близкому человеку. Для нас с ней лучшими во время свадьбы были минуты, когда гости калаброди забывали о нас, и мы могли без помехи говорить друг с другом. В этом было никогда ранее не испытанное наслаждение, такая близость индивиду другого пола нам обоим была невыразимо приятна. Но приближение первой ночи я ждал с тревогой. Не знавший до сих пор женщины, я боялся, что не смогу выполнить обязанности супруга. После того, как я перемог приступ полового инстинкта еще 18 лет, он давал себя знать редко и слабо и я опасался, не получил ли я половое бессилие. Я читал где-то, что это случается при таком воздержании, и что после женитьбы это проходит через два-три месяца, если подруга окажется достаточно благоразумной и терпеливой. Но не мог же я читать лекцию своей молодой жене на эту тему в первую ночь. Тем более я знал из тех же книг, что бывают среди новобрачных такие горячие натуры, для которых немыслимо ждать и несколько дней, не только недель или месяцев а про свою жену я не знал, к какому типу она принадлежит. К моему счастью, она оказалась благоразумной, и через несколько недель я получил возможность быть ее мужем в полном смысле этого слова. Первое время семейной жизни За время свадьбы и в первые дни после нее мы с женой так полюбили друг друга, что одному без другого нам и один день казался вечностью. Работая в лесу, я целые дни думал только о ней. А вечером и она говорила, что на силу день скоротала. Меня это наводило на размышления такого рода. Вот силу сложившейся обстоятельств мы сошлись с донькой, как муж и жена. И выросшие чувства заставляют думать, что будто бы мы и рождены были друг для друга. Нам теперь жизнь казалась немыслимой одному без другого. А между тем ведь это же было бы, если бы я женился и на какой-нибудь другой девице, тем более на Марии Николаевне или Лене, знакомых по Питеру о которых у меня остались самые хорошие воспоминания. Но теперь-то мне казалось, что именно только это, с черными глубокими глазами и важной походкой донька Паши Силова, только она и могла быть моей подругой жизни. Иногда я думал, а если я вдруг умру, неужели она выйдет за другого и выйдет с в таких же близких отношениях? От такого предположения меня бросало и в холод, и в жар. По себе же я думал, что если бы случилось такое несчастье, что она умерла бы, Но я уже больше не был бы способен сойтись ни с какой женщиной. Позднее, когда мы с ней проводили целые ночи без сна, в разговорах она мне высказала точно такие же свои мысли. По-видимому, это свойственно каждому нераспущенному человеку на заре общения с другим полом, независимо от развития. Кстати, о Дуньке. Теперь, в первые дни после свадьбы, я называю ее, конечно, Авдотьей Павловной, но Донька для меня как-то роднее и ближе. Мне бы хотелось называть ее Дуней, но этого не позволял обычай, непреложный как закон. У нас жену вообще было не принято называть по имени, оно заменялось обращениями вроде «эй ты», «чуешь» и тому подобное. Если бы мы при людях стали называть друг друга Дуня Ваня, то попали бы в нелепое и смешное положение. Если бы мы были служащими, то нам еще простили бы такую вольность, но мы были только христиане, и отгораживаться нам не позволили бы и бы насмешками, надавали обидных кличек. Вот почему, когда мы перешли на будни, стал называть жену Дунькой. Это тоже было нововведением, приводившим окружающих в удивление. Смотри, паре, Ванька-баба-то еще по имени возвеличивает. Жена же моя должна была называть меня Иваном. Это тоже был незыблемый обычай. Жены звали мужей Михаила, Петрован, Степан, Гаврила и так далее. Но с моей женой случился курьез. Во время свадьбы она очень свободно величала меня Иваном Яковлевичем. Когда же нужно было переходить на будни, она как-то упустила момент перехода на просто Иван, начала обходиться без употребления имени. Когда это заметили наши домашние, ей уже было трудно начать. Так всю первую зиму она и не произносила мое имя. Наедине она называла меня по имени, а при этих лицах не могла набраться духу сделать это впервые, зная, что теперь это сразу обратит внимание. Я ее вполне понимал и знал, что ее это мучает». Наедине я старался ее подбодрить, говорил, что это могут истолковать посторонние так, что ты меня не любишь. Она давала мне обещание, что при первом же случае начнет обращаться ко мне по имени, но так до весны и не смогла набраться храбрости это сделать. Весной, когда пошли работать на поле, появилась необходимость иногда перекликаться на большом расстоянии. Тут волей-неволей понадобилось сначала крикнуть имя того, к кому обращаешься. К примеру, надо позвать меня обедать, а я нахожусь за четверть весты. Ей поневоле приходилось сначала весь голос крикнуть «Иван», а уж потом добавить «Иди обедать». Так и привыкла. Жена мне часто говорила, что она сама удивлялась тому, как быстро обжилась в нашей семье. С самых первых дней, — говорит, — не было, чтобы я стеснялась есть за общим столом. А других слыхала, что иногда долго не могут осмелиться на это, особенно в присутствии мужа. «Я же тебя нисколько не стеснялась, как будто мы всю жизнь жили вместе». Словом, начало у нас было как нельзя лучше. Увы, скоро, даже очень скоро, пришли и огорчения все со стороны того же, всех ненавидевшего нашего отца. Первая безобразная сцена, о которой я уже рассказывал, вышла у нас из-за валенок, а после этого он, по своему обыкновению, в хорошем настроении вообще не бывал. Пытаясь ради жены немного смягчить наши отношения, бывало, собравшись утром ехать в лес, обращался к нему. «Батюшка, куда нам сегодня ехать?» Он обычно сидел на ловке мрачный, уперший глаза в пол и пыхтел, как боров, но мой вопрос никак не реагировал. Я повторял свой вопрос, но результат тот же. Когда я в третий раз уже более настойчиво спросил о том же, после чего он, не поднимая глаз, сердито говорил, и вас знает, куда вы поедете». Такой ответ, хотя и не совсем меня устраивал, но давал мне моральное право самому решать, куда ехать и что делать, и я решал. Мы с братьями запрягали лошадей и ехали в лес на ту или иную работу. Он же, пообедав, забирался на печь, сколько помню, он всегда спал на печи зимой и летом. Проснувшись же, принимался кого-нибудь ругать. Ругался он зло, подбирая самые обидные прозвища и ругательства. С появлением в доме моей жены она стала основным объектом его ругания. А если к ней невозможно было придраться, то, чтобы досадить ей, он ее присутствие всячески поносил меня. Первое время, когда мы с ней ложились в постель, она рассказывала об этом мне, часто заливаясь слезами. Меня это очень расстраивало, было очень жаль ее, не привыкшую к такому режиму. Ее отец был совсем другим, дети у него не были запуганы, а теперь вынуждены приносить этот кошмар. Иногда мы не спали целые ночи, говоря об этом, но выхода не находили. Уехать опять на чужую сторону? Я знал, что семейному еще труднее устроиться, а уехать одному, оставить ее хотя бы и на время, я не мог. Тогда я сказал ей, чтобы она мне больше не рассказывала о его ругании Она долго крепилась, молчала, виду не показывала, но потом я стал замечать, что она, лежа в постели, подозрительно вздрагивает. Оказывается, она плакала. Тогда я сказал, давай уж лучше будем говорить об этом, этим хоть немного душу отводить. Она рассказала, что, скрывая от меня свои расстройства, часто уходила на мост, сеней, чтобы выриваться. Я видел, как ей тяжело, видел, что она вполне искрена. В поисках выхода я опять стал подумать, не отправить ли своего родителя к працам. То я думал сжечь его в овене во время сушки, то у нюхательный табак он был нюхатель, и даже прозвище ему было дано «табашный нос» за неопрятность носа. Собирался посыпать такого яду, чтобы он медленно, как бы естественно, умер. Но, несмотря на горячее желание от него избавиться, я, конечно, осуществить эти планы не смог, был причинам, о которых уже писал. Так и приходилось мне теперь страдать вдвойне, из-за себя, из-за любимого человека». Итак, я осуществил свою давнишнюю мечту, обзавелся подругой жизни. Но не менее страстно я хотел осуществить и другую, иметь ребенка. Женился я в ноябре 1909 года, а под весну следующего года жена моя забеременела. Я подолгу с волнением ощупывал ее упругий живот, стараясь нащупать своего будущего потомка, и меня охватывало невыразимое чувство. и чувствовал себя участником какой-то большой радостной тайны. Но в эту весну нам пришлось разлучиться. Я был приговорен на 7 суток в арестный дом, а по возвращении из устюга из-под ареста меня ждало горе, уже наслучился выкидыш. Меня это так огорчило, что я чуть не плакал. Мне не только была жаль этого долгожданного ребенка, но я боялся, что теперь моя жена уже не сможет стать матерью, и у нас не будет детей. Когда я вернулся из устюга, жена была у своей матери. Встретила она меня радостно и, между прочим, сказала, что пока была одна, чувствовала себя виноватой, что иногда сердилась на меня и теперь решила никогда больше не сердиться. Ее мать сказала мне о выкидыше и при этом выразила сожаление, что не оставлен плод до моего прибытия, чтобы я мог видеть ее возраст и не подумал бы, что это был умышленный аборт для скрытия добрачной беременности. Тогда я на эти слова не обратил внимание. Я не нуждался в доказательствах, так как, безусловно, верил жене. Но потом позднее у меня порой зарождалось сомнение, не было ли это и в самом деле аборт. К сожалению, я был так неопытен, что не могу сказать определенно, была ли моя невеста девственной. Конечно, и тогда, и после мне нужна была не девственность, мне хотелось только знать, действительно ли моя жена была такой искренней со мной, какой я ее считал, или жена просто ловко меня дурачила. Так это и осталось для меня загадкой до сих пор. Через год весной 1911 года жена забеременела вновь. Я опять волновался, опять щупал ее живот, и когда под рукой шевелился плод, испытывал большую радость. Но в это время у нас с ней произошла ссора. Дело было в конце страды. Мы с ней, мать и два брата, жали овес на внуках, в дерюге. Во время работы баловались, я вырвал жневье и бросал в нее. Она отвечала шутками и смехом. Моему примеру последовали и братишки, но который-то из них, по-видимому, вместе за жневьем, бросил камешек. Он ударил ее больно, и она помрачнела. Младший брат Акимка очень чуткий, почувствовал себя неловко. Мне стало жаль его, к тому же я считал, что жена надулась зря. Просто ей наши манеры и способ вызывать ее на игру не понравились. С ней бывало и раньше, что она на вращаемые к ней шутки не реагировала, а дулась. Я обыкновенно такие моменты старался как-то сглаживать. И на этот раз мне хотелось повернуть всю шутку, я пытался ее рассмешить, но это не удалось. Она с нами не разговаривала, только сердито поглядывала. Меня это взбесило, и я в выступлении несколько раз ее ударил. Состояние моего сознания в это время было сложным, мне жаль было ее до боли, и хотелось сломить дикое, на мой взгляд, ее упрямство. Но и после побоев оно осталось непоколебленным. Тогда я решил донять ее иначе. Работали мы до глубокой ночи, а до дома было версты четыре. Я знаю, что она ночью одна боится, устроил так, чтобы она на работе осталась одна, и одной пришлось возвращаться домой. Потом я с пути готов был вернуться, чтобы встретить ее и просить у нее прощения» но желание во что бы то ни стало сломить ее упрямство, и боясь не показаться смешным, помешали этому. Но зато какую тревогу я пережил, пока она не пришла домой. Ночью в постели мы с ней, конечно, скоро помирились. Она мне рассказала, что, оставшись на дерюге одна, хотела, чтобы отплатить мне за это, броситься на пень животом, умертвить ребенка. Ее мать, высокая жилистая женщина, необыкновенно выносливая в работе, была крайне неряшлива дома. В избе у них всегда пахло погребом, везде сор, обедки, немытая посуда. Бывало, я зайду, спешить за угостить, тащить что-нибудь поесть, а на чашке насохла ранее недоеденная похлебка. Я был брезглив, есть из такой чашки не мог, и иногда замечал что посуду надо мыть. Тогда она чашку водой и наспех вытирал ее подолом с ее грязного, пригрязного сарафана. Да, вряд ли было бы лучше, если бы она вздумала вытереть посуду и полотенцем, или, как у нас звали, рукотерником. Вместо полотенца у них обычно висели и пришедшие в негодность хоршевые штаны или такая же рубаха, причем в таком состоянии, что невозможно было определить подлинный цвет или рисунок, если это была пестреть. Одежда у них тоже вся была прокопченая, так как изба топилась по-черному. Из четырех окон два было волоковых, примерно размером 12 на 8 вершков, с убитыми стеклами. Не знаю, мылся ли когда-нибудь у них пол, да и мыть его было почти невозможно, настолько он был неровный, ровный, гладкий. Такая обстановка не могла, понятно, приучить к опрятности мою жену, и мне стоило немалого труда приучить ее без указаний по своей инициативе наводить чистоту и порядок. В первую зиму бывало, как проснемся утром, я и нашептываю, чтобы не слышали другие члены семьи. Мол, как встанешь, первым делом ободки окна, стол, лавки, подмети пол и так далее. А со столовой посудой доходило до того, что я сбрасывал плохо вымытую чашку со стола. Скажешь толком раз, скажешь другой. Посмотришь, третий опять такую же тащит, но и не вытерпишь. А потом, лет через десяток, так привыкла к опрятности, что у своей же матери стала брезговать есть, сама мне об этом говаривала. С первых дней я задался целью выучить ее грамоте, но в присутствии отца этого делать было почти невозможно. Во всяком случае, мое отсутствие нельзя было взять в руки букварь. Поэтому дело это двигалось очень медленно, и вполне грамотно сделать ее мне так и не удалось. Хотя я и стремился выполнить эту задачу, даже когда был мобилизован на войну, и потом, когда попал в Германию в плен, писал ей письма печатными буквами, чтобы она могла их читать сама. Я рассчитывал, что письма мои были те интереснее букваря, и через них надеялся приучить ее к чтению. Я просил и ее писать мне письма самостоятельно, и она это кое-как делала но так и не смогла научиться читать книги. Таким образом, моя мечта иметь жену, любящую книги, как любил их я, осталась неосуществленной. В первые же дни после свадьбы я изложил ему взгляд на сережки в ушах и кольца на руках, что это, мол, очень глупо и заимствовано это от первобытных и диких людей, которые не только в ушах и на руках, но и на ногах и губах носили кольца. Не знаю, действительно ли она восприняла мой взгляд на это, или, может быть, только в угоду мне, но она сразу же сняла и кольца, и серьги, и никогда больше их не надевала. Ни разу не выразил сожаления об этих украшениях. В начале 1912 года, в ночь на крещение, у нас родился сын. Не к части моей надо сказать, что в этот серьезный для жены момент я оказался не на высоте. Не знаю, что это случится именно в эту ночь, я с вечера ушел на Норова к товарищам, просто посидеть, и просидел там до полуночи. Когда жена почувствовала, что наступают роды, за мной послали, но не могли меня найти. Тогда она послала к своему отцу, чтобы он ехал за акушеркой, честь быстро собрался и уехал. Акушеркой в это время у нас была Петухова Мария Тимофеевна, очень хорошая женщина. В любое время дня и ночи она быстро и охотно собиралась, как только за нею приезжали. И в этот раз, несмотря на то, что была уже полночь, она мигом собралась, как только здесь приехал и сказал, в чем дело. Но к родам уже не поспела. Я, насидевшись у товарищей, пришел домой немногим раньше ее. хожу в избу и вижу жену, сидящую на полу, которая залит кровью, а ребенок уже положен на печку. Жена взглянула на меня с укором сказала, уйдет, да уйдет, да и найти не можно. Я чувствую себя виноватым, сказал в оправдании, что, мол, я же не знал. Тут и акушерка приехала, прила ее в порядок, осмотрела и сказала, что необходимо вести ее в больницу, чтобы наложить швы. До больницы было 25 верст, а погода была морозная. Я спросил, надо ли вести немедленно, или два-три дня можно переждать. Акушерка ответила, что сейчас вести ни мать, ни ребенка нельзя. Надо это сделать через несколько дней. Когда теща узнала, что я жену в больницу, она, зная по опыту, что меня от этого не отговорить, смотрела на меня с враждой, как на человека, который хочет погубить ее дочь. Но жена больше верила Акушерке и мне, поэтому согласилась ехать. Отец наш и в этот день большой нашей радости не утерпел, чтобы над нами не покуражиться. Для Акушерки и тестю мы согрели самовар, послали за ним позвать к чаю, он был в другой избе, которая была также натоплена к празднику. Но он постланному ответил «С я? Ведь не сдурел? Почто я пойду» а вскоре после этого прислал сестру Матлёшку, чтобы она принесла ему ковш воды. Мать, я и братья переглянулись, поняв, что надвигается гроза. Мне нужно было полбутылки водки, чтобы гостить акушерку и тесте. Но я понял, что нечего и думать просить у отца, хотя к празднику этого добра было запасено не меньше ведра. Украдкой от гостей я сбегал к соседу, Алексе Сибирскому, и занял полбутылку. Так и выкрутился. На следующий день к нам понаехали гости, в частей их обе замужние сестры с мужьями и домочадцами. Я на радостях не чуял под собой ног, угощал гостей, то и дело забегал в другую избу полюбоваться своим сыночком. С гостями я подвыпил и сам, что со мной случалось крайне редко. Но тут, видно, от радостного возбуждения основательно захмелел, и придя последний раз взглянуть на сына, я встал на коленника их постели, да так и уснул. Утром пробудившись, вижу себя лежащим, В верхней одежде на голом полу возле примостка, около своей семьи. После праздника мне предстояла очень серьезная задача. Мороз все крепчал, и везти за 25 верст четырехдневного человечка было весьма рискованным делом. Но и откладывать дальше поездку было нельзя, и оставить его дома без матери тоже нельзя. Жена была еще слаба, и не смогла бы всю дорогу держать ребенка на руках, поэтому я прихватил тещу, усадил их в сани, закутал шубами и повез. Ничего, довез благополучно. А мороз был такой, что я большую часть пути не ехал, а бежал за санями, чтобы не замерзнуть. При этом то и дело спрашивал, дышит ли сын, хотя под шубами у них было тепло, как в избе, но я боялся, чтобы он не задохся от недостатка воздуха. Операция у жены обошлась без осложнений. Когда я приехал за ней в назначенный врачом, кажется, восьмой день, она указала мне на одну девушку-сиделку, которая была, по ее словам, очень внимательна к ней и ребенку, ухаживала как за родными». Мне захотелось эту девушку отблагодарить, но у меня ничего не было, кроме двух двух гривенных. Один из них я должен не для Аннушки, так звали девушку, а другой оставил, чтобы купить лавки что-нибудь для предотвращения ужины тошноты, случавшейся с ней при езде в санях. Итак, у нас появился сынок. Новая забота, но забота о нем для нас обоих была большой радостью. Я до отказа наполнился гордостью, когда жена говорила. «Смотри, Иван, он весь тебя, и лоб такой же большой, как у тебя, а ротик, смотри, какой маленький, чуть заметно. Жене и своей матери я строго-настрого наказал, чтобы не давали сыну молока, а тем более желкий, как это было принято делать вокруг. Мне стоило больших трудов доказать, что ему, этому маленькому человечку, до пяти-шести месяцев ничего, кроме груди матери, не нужно». Теща тогда та меня считала просто каким-то извергом. «Дурной, совсем дурной, ведь он у вас младенца безвинного голода морит», — говорила она жене, и советовала ей, когда меня нет дома, покармливать младенца молочком и кашкой. Но, к счастью, жена ее советов не слушала, да и мать не нарушала моих указаний. Я знал также из книжек о необходимости чистоты для ребенка. Сделал сам и купал его каждый день, а часто и два раза в день. Занимался этим я, большей частью сам, пока не приучил его так, что он уже стал требовать купания. Да и жена к тому времени убедилась в пользе купания и правильного кормления. Сын рос здоровеньким и спокойным, тогда как у других ребята орали ночи напролет. Даже теща потом, смеясь, говорила, «Я все думала, что вы уморите ребенка, а он, смотри, какой лобан растет!» Общественной работы в этот период я почти не вел, Даже достать что-нибудь почитать было трудно, нелегальной литературы не стало. Правда, у меня сохранилась кое-какая от времен революции 1905 1906 годов, но я ее читал только мужикам. Самому мне она была уже знакома. В школьной библиотеке после 1908 года все, что появилось в годы свобод, было изъято. У теперешнего учителя Звозского Николая Александровича достать было тоже ничего нельзя. Да и не любил он, чтобы к нему ходили мужики. Если заходили, то дальше дверей он не пускал, чтобы не наследили лаптями. Знакомство он одел с теми, кого мы при Шушкове привыкли считать врагами, с торговцами, попами. К ним он ходил, в гости и у себя их принимал. Я бывал у него, но замечал, что он не очень этому рад. Хотя меня он приглашал в комнату и предлагал садиться, но свободно я себя у него, как бывало у Шушкова, не чувствовал. При мне, когда больше никого не было, он любил распространяться об атеизме и о грядущей второй революции. Однажды, когда он об этом особенно сладко распелся, я упор спросил его, а почему же, мол, вы, Николай Александрович, так низко и усердно отбиваете поклоны в церкви, как делает это еще только Миша Казаков, крупный нюксенский торговец. Ему сделалось заметно неловко, он пытался доказать, что это день необходимо, чтобы удержаться в учителях. Но я возразил ему что если уж для этого необходимо посещать церковь, то кланяться-то ниже и усердию всех не обязательно. Шушков мол, тоже был вынужден ходить в церковь, но и он там своей позой, своим поведением умел агитировать за безбожие. Что и парой из Васков стал относиться ко мне натянуто, перестал вовсе давать мне свои собственные книги, да и от библиотечных иногда под разными предлогами отказывал. Словом, попал я к нему в немилость» а он выписывал на свои или, может быть, школьные деньги кое-какие по тому времени хорошие журналы, которым давались такие приложения, как происхождение видов Чарльза Дарвина и другие. Были у меня еще двое знакомых, которым я порой завидовал, потому что им посчастливилось получить большее образование, чем мне. Они после приходской школы учились еще в повышенной, с трехгодичным курсом в школе, хотя тоже по плоской, селе Дымкове, около Устюга. Там они получили дипломы учителей начальной приходской школы, но вакансий для них, конечно, не оказалось, потому что в первую очередь эти места предоставились поповским дочкам, а попы, как известно, были плодовиты. Ребята эти были почти моего возраста. Один Снорова, Миша Мисарин, его я знал с самого детского возраста. Читать он учился еще до школы, от своего старшего брата, и в школе был очень способным. Учился он после меня, был года на три моложе. Потом, когда он учился в Дымкове и приезжал на каникулы домой, я любил ходить к нему, с завистью слушал его рассказы об учебе. Сами названия его учебников, хрестоматия, дидактика, синтаксис и другие, а также его серьезность, делавшая его непохожим на деревенских ребят, заставляли меня проникаться уважением к нему. Позже, когда я таскал от Шушкова литературы и прокламации, он тоже бывал иногда у Шушкова, ему было тогда лет 17-18. Идя однажды вместе с ним, я спросил, почему он никогда ничего не рассказывает мужикам, не распространяет литературу и прокламации. Он со свойственной ему серьезностью ответил, что это может повредить его карьере, он надеялся стать учителем приходской школе. Его ответ заставил меня задуматься. Я ведь тогда считал, что стоит только каждому из нас из народа стать грамотным и узнать из запрещенных книжек и прокламаций правду, этого будет достаточно, чтобы начать борьбу за социализм. Но вот человек, получивший, на мой взгляд, хорошее образование, лучше меня понимает написанное в книжках, а между тем не хочет ничего делать, чтобы ускорить наступление социализма. На мой вопрос, что он думает о религии, он ответил, что недостаточно убежден в том, что Бога нет. Говорил он мне об этом долго, расплывчато, но неубедительно. Когда я обо всем этом рассказал Шушкову, он посоветовал мне поменьше с ним откровенничать. Вскоре он поступил приказчиком к Мише Казакову, и приказчик из него вышел хороший, хозяин был им доволен. А покупатели про него говорили. Но и без Миши Мисарин, хоть кого обаит, и какую дрянь продаст, навалит, от него не отвяжешься. Кроме основных обязанностей за прилавком, он во время отлучек хозяина услаждал его жену, 45-летнюю ожиревшую бабу, проводя с ней целые ночи, и зачастую напиваясь вместе до бесчувствия. Потом хозяин просватал его в примаки к одному мелочному торговцу, имея в виду через него эту лавочку превратить в свой филиал. Но вскоре застигла революция, торговлю им пришлось прекратить. В 1925 году Миша Мисарин предлагал себя прихожанам своего нижне прихода в Попы, да те отказали ему. А второй был мой однофамилец Юров Андрей Михайлович, по-нашему Андрюшка Мишкин. Вначале я знал о нем только по рассказу Миши Мисарина, они вместе учились, и учился он тоже хорошо. Был он из деревни Дмитриева, от нас верст 15, поэтому и позже я знал его только по отзывам других, что, мол, парень очень толковый. В 1907 году в Питере мне пришлось читать написанное им письмо от имени родителей Юрова Ивана Михайловича, моего сослуживца, по Мариинской больнице. Того самого, что не щадил своей спины, кланясь за чаевые. Письмо было написано грамотно, красивым почерком, но содержание его мне очень не понравилось. От имени родителей он предостерегал моего сослуживца, чтобы тот не увлекался разными идеями, не забывал бы про Бога. Лично я узнал его, когда он после своего коллеги занял место приказчика у Миши Казакова. Однажды я вызвал его на разговор о Боге, и он сказал, что в Бога верует. С каким-то идиотским вдохновением он поведал мне, что когда он молится, то чувствует, как по нему развивается некая приятная истома. А остановился я на этих двух своих знакомых не зря. Это ведь были образованнейшие люди нашей среды в то время. Они могли, если бы захотели, принести большую пользу как пропагандисты. Если говорить о настроениях всего населения нашей Нюксианской волости, периоды до революции 1935-1936 годов и после нее, до начала войны в 1934 году, то надо отметить большую разницу. До революции, с тех пор, как я начал понимать, я видел, что над людьми висит какой-то вечный кошмарный страх. То и дело распространялись, и упорно держались разные слухи, вроде того, что в таком-то году будет кончина мира, придет антихрист, или в такой-то день будет огненный дождь. Дня этого ждали с ужасом, и когда он проходил, все становились повеселее. В конце девяностых годов три года подряд был червяк, поедал все озимые. На этой почве тоже возникали разные суеверные слухи. В нашей семье собирательницей была тетка Спиридоновна, жена дяди Николая. Бывало часы отдыха или во время обеда, ужина, начнет не спеша рассказывать. Он как в Шенге, так один мужик насобирал червей полон кузов, принес домой, да и высыпал их в топившуюся печь. А они там и заговорили человеческим языком. «Зачем ты, раб Божий, нас жгешь? Мы ведь не сами пришли, ваш хлеб есть, а нас Господь послал». Или когда на смену чарков, кожаные обувь вроде опорков, на рукавников, рот кофты старинного покроя и курточек тоже, но без рукавов, стали появляться полосапожки, ботинки и кофты в талию, она рассказывала. Вон в городишне, так нашли в одном месте полный авин полусопожек до да кофтовта. Народ сбежался смотреть на это диво, а как только собралось много то народу, авин от и пыхнул. Не успели люди опомниться, а тут только один пепел. А то еще. Приснилась пресвятая Богородица одной девки, то ли в городишне, то ли в брусенце. Не носи, говорит, раба Божья пояса столбам. Были тогда у такие широкие, вершка два с половиной три. Носили их, распустив концы, наравне с сарафаном. Выткан он был из разноцветной шерсти, напоминая спектр отсюда названия. А закопай его в землю, а потом через 40 дней выкопай. Когда выкопала девка-то пояс от... А тут вместо пояса это змея, вся такими же полосами, как и пояс. И всему этому верили, никто этих слухов не опровергал. Внюксеницы говорили, что дело было в богоявлении, а в богоявлении говорили, что брусенцы и так далее, и слухи держались упорно. Самые серьезные и почтенные люди с серьезным видом рассказывали, что там-то такой-то колдун обратил волками целую свадьбу. Потом охотники убили одного волка и достали очинивать, снимать шкуру а у волка-то под шкурой цепь серебряные. Носили тогда женщины богаче такие цепи на шее, во всю грудь, в виде ленты с половишка шириной. Перстенек обручальный до сережки. Оказывается, это невеста была волком-то оборочена. А о царе тогда иначе не говорили, как это земной бог. Когда дошел слух о смерти Александра III, я еще не ходил в школу. Все у нас сделались невеселые, как будто надвигалось большое несчастье. Бабушка мне говорила, молись, Ванюшка, твою молитву скорее Господь услышит, чтобы другого-то царя на престол посадили, а то ведь, не дай Бог, завоюют нас разные супостаты. Понятно, что и я представлял в детстве царя каким-то всемогущим существом, коль он, живя так далеко, хранит от супостатов. Такие представления в людях были очень крепкие. Когда волна Первой революции докатилась своими отзывками и до деревень Нюксенской волости, До тех пор тихие богомольные мужики заходили по деревне с красными флагами, распевая «Отречемся от старого мира», «Смело, товарищи, в ногу», «Вихри враждебный веют над нами» и другие подобные песни. В то же время такие же мужики смежного сельского общества Уфтюги, но были отсталые, были настолько этим напуганы, вероятно, с помощью тех, в чьи расчеты это входило, что многие из них боялись показываться у них сеницу даже по делам. Среди них крепко держалось мнение, что нюксяне предались антихристу. А нюксяне, посмеиваясь на ухтюкской темнотой, в это время стремительно росли так стремительно, что ухтюжане смогли догнать их только после Октябрьской революции. Правда, и многие из нюксян, распевавших тогда «Отличемся от Старого Мира», потом, после 1908 года, предпочитали петь «Спаси, Господи, люди твоя!» молитву за царя. Но все же сдвиг в умах был большой. Богом земным царя уже никто не считал, Очень многие желали ему скорого свержения и казни. Суеверия дикого стало меньше, религиозность ослабла, даже диких бессмысленных драк по престольным праздникам стало меньше. До революции считалось похвальным для мужика покуражиться над своей бабой. Бывало праздники, когда подвыпьют, каждый наперебой спешил похвалиться, как он заставил свои ноги кланяться, сапоги снимать, а за то, что не неумело снимала, как он ее пнул и как она покатилась по полу, а потом опять кланялась ноги и просила прощения. Или как он, возвращаясь пьяным домой, кричал «Жена, встречай!». А она, чтобы не прозевать, давно уже ждала на улице, хотя бы это было, трескучий мороз. И едва услыхав, бежала на встречу, всячески стараясь угодить, чтобы не получить побоев от своего повелителя. После революции 1905 года этим уже не похвалялись, такое поведение общественным мнением не одобрялось. Даже в части опрятности революции наложила свой отпечаток. Если до нее полы в избах мыли два-три раза в год, обычно к Рождеству и Пасхе, а у Уфтюге так было и до октября, то теперь считалось обязательным делать это в каждую субботу. Мы с ребятами-сверстниками, некоторые из них тоже были уже женаты, время от времени давали знать о себе и о прошедших революционных годах. Как-то осенью в 1911 году было у Уфтюге престольный праздник, Николин день. Мы с ребятами решили съездить, посмотреть, как уфтюжане пируют. В деревню Парыгина заехали к одному моему дальнему родственнику, Акимке Щучонку, а у него сидит наш урядник, Матвей Докучаев. Ухтюга входила в его участок. Сидит на самом почетном месте, хозяин стоит, угощает его и присесть не смеет, даже со мной, дорогим родственником, поздоровался мельком. Рук стола сидело еще около десятка мужиков в той же деревни, каждый ждал, чтобы увести урядника к себе в гости. Кстати сказать, ухтюга была для урядника золотым дном, Отсюда он получал вазами всякой снеди. Ему муки и мясо, и масло, и яиц. Получая 35-40 рублей жалований, он жил как помещик, детей учил в университетах. Когда он увидел нас, ему стало заметно неловко, что мы застали его, представителя коронной службы, не на должной высоте. В он, оказывается пьяным, остерегался. Его случалось там и обезоруживали. С явной целью подкупить нас приветливость, он шутил воскликнул. «А сам атаман Юров пожаловал со своей командой. Давай садитесь, садитесь, нюксяне. Ну-ка вы, ухтюжане, освободите место!» — сказал он сидевшим по обе стороны от него мужикам. Нам даже неловко стало от того, как поспешно они вымелись из-за стола. Нас было восемь человек, мы сели по обе стороны от урядника. Он скомандовал хозяину принести нам пиво и водки, а когда выпили, попросил что-нибудь спеть. Мы не заставили долго себя упрашивать, я могнул ребятам, чтобы они подкачали, и начал «Отречемся от старого мира!» Глотки у нас были молодые, и мы так гартнули что дожили рамы, да их ухтяжа тоже. А ружье урядника, черти на что, и похоже было. Он так растерялся, что и после того, как мы кончили песню, еще долго не мог прийти в себя. Потом, очухавшись и даже как будто протрезвев, он начал нас упрашивать больше таких песен не петь. Я сказал — Верно, ребята. Мы упустили из виду, что Матвей Иванович, хотя и не у себя в канцелярии, изрядно выпивший, но все же он представитель власти, и эта песня могла его оскорбить и скомпрометировать. — Давайте лучше другую. И начал. — Вихри враждебные веют над нами. Пришлось ему и эту до конца прослушать. Не знаю, почему, но у него не хватило храбрости нас остановить, хотя и револьвер, и шашка были при нем, да и мужики в Тюкске по его приказу, конечно. Пошли бы на нас. После этого мы еще немного с ним мирно побеседовали, потом распрощались и ушли. На прощание предложили ему, если еще захочет послушать песен, приглашать нас. Он ответил кистой улыбкой, той важности, с какой он нас встретил, у него уже не было. Я ожидал, что он постарается отплатить мне за этот инцидент, но прошло. Он ничего не предпринял, решил видно не связываться, удобный был урядник. Но все же пришлось мне в эти годы и в тюрьме посидеть, но не так, как мне этого хотелось, когда я был еще не женат. Тогда мне хотелось попасть в тюрьму или в ссылку как к политическому, чтобы сойтись там с настоящими революционерами, набраться от них знаний. А попал я как уголовный и сидел с ворами, рецидивистами, да с такими же мужиками, которые, как и я, сидели за кражу секвестированного казенного леса. Фактически-то я и леса не крал, а дело было так. Пошел я однажды зачем-то в Нюксеницу, а была весна. Городично разлилась, и пришлось идти через Устье, где можно было перейти через нее по запани. Когда я дошел до середины, сзади, с горы, мне закричали. Там сидели мужики, пришедшие к обедне, но предпочитавшие церковь не заходить. «Юров, сбрось паразита в воду!» Я оглянулся, а следом за мной идет лесник. Их лесников тогда не любили наравне с полицией, с которой они действовали заодно. Я решил над ним подшутить остановился и смотрю ему в упор. Он подошел шагов на десять и тоже остановился, не смея идти ни ко мне, ни назад, там кричали все свирепее. — Ну что ж ты, — говорю, — иди, не пойду. А коль ты не пойдешь, так я сяду. И я сел, поставив его в нелепое положение. На горе захохотали, кто как умел остыли по его адресу. Но я, выдержал паузу, конечно, устал и пошел своей дорогой. А он, чтобы отомстить мне, подговорил еще одного лесника и обещика, и составили протокол, что они будто бы захватили меня на краже леса. Земский тогда судил, не слушая обвиняемых, особенно когда судили мужиков наших деревень, и давал не меньше четырех месяцев тюрьмы. Эта норма досталась и мне. В тюрьме. Провинился я еще холостяком, а отсиживать пришлось, когда у меня уже был сын. Мне очень хотелось идти от жены и сына в тюрьму, но пришлось. В нашей деревне и на Норове тогда трудно было найти мужика, не побывавшего в тюрьме. Порядок отправки в тюрьму был таков. Старшина вызывал вправление, а там, вручив пакет Десятскому, велел ему вести арестанты или нескольких до ближайшей деревни. Там Десятский передавал пакет и людей другому Десятскому, и так до самого Устюга по числу деревень на пути. Но у мужиков выработался свой неписанный порядок. Десятский получив пакет, иногда тут же в управлении передавал его самому арестованному. Тот шел домой, работал там еще пару недель, а потом самостоятельно добирался в город и давал там первому подходящему встречу на полбутылки, чтобы тот изобразил из себя конвоира и доставил его в полицейское управление. Когда мне 1 июня вручили пакет, я до 17 жил дома, а потом уплыл устюк Устюг на платье, ли заработав на этом. В городе еще неделю не являлся в полицейское управление, очень уж не хотелось к теще в гости, как тогда называли отсидку, в тюрьме. Да и программа в цирке была каждый день новая, и я предпочитал ходить туда. Наконец, числа 25-го я нанял себе за четвертак конвоира и явился в полицейское управление. Оттуда меня припроводил в тюрьму уже настоящий конвоир с оружием. Там меня переодели как уголовника в тюремную одежду, серые бушлат, брюки, шапку, а на ноги коты. И привели в камеру, в которой было человек 25, большинство воры — рецидивисты. Мой сосед по деревне, человек бывалый, передо мной, только что вышедший из тюрьмы, советовал в первые дни не поскупиться угостить тем, что принесу с собой, тюремных сторожилов. А то придется, говорит, долго спать около параши, да и стащат, пожалуй, все, что принесешь из дому. Я последовал его совету, но угостил не одних старожилов, а всех обитателей нашей камеры. За это я получил место для спанья вместе со старожилами. Мебели в камере был только стол до да две скамьи, спали на полу в повалку и так плотно один к другому, что нельзя было повернуться. Последнему по неволе приходилось сложиться подле параши. Между тем, нередко некоторые из нас страдали поносами, а с шести вечера до шести утра в уборную не водили, поэтому спать подле параши было очень небольшим удовольствием. За столом на скамьях помещалось также человек десять-двенадцать, а остальным приходилось есть стоя, становясь в интервалах между сидящими. Хлебали все из-за общих двух больших бочков. Мне и тут главари камеры отвели место на скамье, которое и так и осталось за мной до конца срока. Словом, я сразу попал в разряд привилегированных. Среди воров были тоже люди разные, скромные и наглые, трусы и храбрые и так далее». Из всех их я хорошо запомнил троих – Юдина, Балина и Волкова, бывших лидерами своей братьей. Юдин был как бы главой над всеми, среднего роста, широкий, коренастый, обладал большой силой и ловкостью. Профессии своей как будто стеснялся, мало говорил о своих подвигах. Балин выше среднего роста, с интеллигентным лицом учился в гимназии, совсем никогда не говорил о своих воровских делах. Я как-то спросил его, почему он не займется другим делом, на что он ответил, что за полтинник день он работать не хочет, а большего, как бывший вор, получить не может. Волков, худой, чехоточный, любил хвастать мокрыми делами, насилиями над девушками, и этим вызывал отвращение. Любил поиздеваться над заключенными из крестьян. Каждый день, кроме воскресенья, нас гоняли на разные черные работы. Однажды мы, десятеро крестьян, работали на заливке потолков в стоящемся городском училище а воры тоже около десятка, там же бетонировали пол. По положению, нам, кроме паденной платы в 16 копеек, на которую мы могли делать выписку только раз в месяц, полагалось 5 копеек в день на чай. На эти чаевые деньги мы могли в тот же день заказать себе что-нибудь из дозволенного правилами. Тот день мы, крестьяне, заказали себе по фунту ситного, который стоил как раз 5 копеек. Не знаю, что заказывали себе воры, Но вечером, когда мы расположились пить чай, нам принесли на десять человек ситного и на десять человек махорки, спичек и бумаги. По-видимому, проголодавшись, воры стали говорить, что они тоже заказывали ситный, и у нас разгорелся спор. Во главе воровы выступал Юдин, сидевший за столом напротив меня. От имени мужиков приходилось говорить больше мне. Мы долго спорили, наконец решил положить этому конец и раздал ситный своей группе. Юдин, возмущенный такой дерзостью гостя, они так называли нас, краткосрочников, а себе же говорили, что тюрьма — наш дом. Схватил чайник кипятком и скатил на ноги, угрожая ударить меня этим чайником. Я знал, что он мог это сделать, и знал, что в случае схватки моя мужицкая группа спасует, но решил действовать на психологию. Хотя я не был храбрецом, но обладая внушительной фигурой и здоровой глоткой, мог создать некоторое впечатление силы скочил также за сками и схватив второй чайник, я закричал и Юдина. Так закричал, что из соседнего корпуса прибежал старший надзиратель. На его вопрос я рассказал, в чем дело. А пока я говорил с надзирателем, мы оба успокоились. Надзиратель погрозил пальцем и ушел. Надо заметить, что с ворами надзиратели обращались иначе, чем с мужиками. Воров они побаивались и избегали заслуживать их нерасположение. И не без основания. Незадолго перед тем воры одному придирчивому надзирателю сунули перо, нож, бок. После этой стычки я ночью почти не спал, ожидая, что воры учинят надо мной расправу, а то и устроят крышку, что на их языке означало задушить подушкой или чем-нибудь в этом роде во время сна. Но обошлось благополучно. Наоборот, с этого дня Юдин стал относиться ко мне лучше, с некоторым даже уважением. После освобождения из тюрьмы он за 150 верст пришел к нам в деревню, чтобы повидаться со мной. Пришел ты с мороз, а одежонка была плохонькая, полученная от патроната при выходе из тюрьмы. Мне он тогда предлагал, хочешь, Юра, я тебе товару навезу? Нет, говорю, ко мне ты можешь бывать, но только без товару. Недели через две приносит мне письмо мужик из деревни Ларинской, Миколы Зиминок, и говорит. Юров, это письмо велел тебе передать какой-то купеч. Он едет на перегонных из Старгокского городка, Кишмянский городок. Там был на ярмарке. И опять едет на ярмангу. Одежда на нем вся суконная, а Ни блестит. А то такой, как я таких и не видал. Но купеч, да и все. Прочитав письмо, я и сам был удивлен тем, как бы что Юдин экипировался, а Микола Зиминок ни за что не хотел мне верить, что это проехал не купеч, а вор. А Юдин мне писал, что если бы он наперед не был уверен, что я не приму, то мог бы теперь подарить мне кое-что ценное. Больше мы с ним не встречались». Мои тогдашние взгляды Мое политическое развитие было в то время очень невелико. Я читал речи членов Думы, но во многом не разбирался. Правда, я хорошо знал, что черносотенцы или как они себя называли члены Союза истинно Русских Людей, во главе с Пуришкевичем, Марковым и Бобринским, злейшие враги трудящихся. Речи же некоторых кадетских депутатов, Родичева, Петрункевича, Шингарева, мне иногда нравились, если они были направлены против царя, хотя я и знал, что это партия помещичья. Дальше шли октябристы, прогрессисты, трудовики, речи последних мне нравились больше всех. Но уже тогда я понимал, что ничего хорошего для рабочих и крестьян, думая, сделать не может, что только революция может свергнуть царя, отобрать землю у помещиков и так далее. И я знал, что революцию подготовляют социал-демократы, социалисты-революционеры и анархисты. Об анархистах я знал только то, что они против всякой власти. Но я не мог себе представить, как без власти могут наладить взаимоотношения разные отрасли хозяйства, заводы, фабрики, железные дороги, сельскохозяйственные объединения. Не мог я также поверить в то, что если перестанут людей судить и сажать тюрьмы, то они сразу переродятся, что среди них совсем исчезнут люди с дурными наклонностями, люди вредные для общества. А видные анархисты делали ставку именно на это и потом призывали разрушить существующую власть и противиться установлению какой-либо другой. Так я их, по крайней мере, понимал. Об эсерах я имел такое представление, что они идут к той же цели, что и социал-демократы, но только иным путем, иными средствами. Если вторые хотят свергнуть иго эксплуататоров при помощи просвещения трудящихся масс с наименьшим кровопролитием и жертвами, то первые для скорейшего достижения цели не остановились перед кровопролитием. Поэтому я тяготел больше к социал-демократам, хотя это не мешало мне преклоняться перед бесстрашием террористов и вредствовать их беспощадной расправы со злейшими врагами народа. Я знал и тогда, что социал-демократы разделяются на большевиков и меньшевиков, но не знал, какая между ними разница, и подумал, что она, по-видимому, невелика, поскольку те и другие называют себя социал-демократами. О Ленине я в то время не слыхал. Впервые я услышал о нем, будучи в плену, когда он ехал через Германию в Россию, об этом немецкие газеты тогда писали. К этому времени, до войны с Германией, я читал кое-что из Карла Маркса, Энгельса, Лассаля, Бебеля, Липкнехта. Но должен сознаться, что из всего, что я прочитал у этих авторов, хорошо понял и крепко запомнил только христианство и социализм Бебеля. Потому ли, что это для меня с молодого очень замороченного попами было более необходимо и понятно? или изложение, может быть, было более популярным. От всего остального в памяти ничего не удержалось. Если перед своими слушателями, мужиками, а иногда и бабами, я не показывал обиды, что у меня есть какие-либо сомнения, то наедине я часто размышлял, что же, собственно, революция может изменить в нашей местности. Восьмичасовой рабочий день к нам не относится, потому что мы не рабочие. Помещиков у нас нет, поэтому земли ниоткуда не может быть прибавлено. Да и нельзя сказать, чтобы мы в ней нуждались, как землеробы мы и так были задавлены работой, хотя своего хлеба у большинства все же не доставало, потому что почвы были бедны и обработка первобытная. Если же кто-нибудь находил, что может обработать больше своего надела, то можно было арендовать землю, указанную из-под сосек по рублю за десятину и распахивать, сколько сил хватит. Между тем, в нелегальной литературе упордился главным образом именно на восьмичасовой рабочий день для рабочих и помещичью землю для крестьян. Я перед своими слушателями об этом много распространяться не мог. Остались еще подати и косвенные налоги. Но и они не были серьезной проблемой. При всей бедности нашего мужицкого бюджета отмена подати в 10, 15, 20 рублей не принесла бы осязаемого улучшения жизни. Тоже уже с косвенными налогами на сахар, табак и спички, на них не так уж много тратилось. Чай пили по и не каждый день. Правда, перед войной в последние годы, имея заработок от леса заготовок, стали пить его чаще, но сахару считалось достаточным к чаю для одного человека одного пильного кусочка, а детям давали меньше. Значит, и на отмене косвенных налогов мы немного бы выгодали. Дальше имелось в виду удешевление мануфактуры и других товаров, но и их мы покупали немного, хозяйство было в основном натуральным. А между тем верилось, что и в нашем краю революция коренным образом изменит жизнь к лучшему, но каким образом, в чем конкретно, я не мог додуматься. Я верил в то, что после революции новым правительством, где будет большинство представителей рабочих и крестьян, поскольку их большинство в стране, будут приняты какие-то меры к тому, чтобы труд наш был продуктивнее чтобы мы при меньшей затрате времени и сил могли иметь более обеспеченную жизнь, но какие это будут меры, не знал. Правда, и в то время мне приходилось считывать рассуждения ученых людей о том, что если бы всю, даже тогдашнюю технику, применить только для создания и добывания нужного и полезного для людей, то можно было бы работать не больше 4-5 часов в сутки, при условии, чтобы работали все трудоспособные, то есть и привилегированные классы. Но как это осуществить? И все же я верил, что революция, несомненно, принесет улучшение нашей доли, и поэтому при каждом удобном случае горячо ратовал за нее. Уход от отца. Поездка в Архангельск. Для меня лично при размышлениях о будущем первым желанием было то, чтобы в этом будущем дети не были отданы на произвол родителей. По крайней мере, хотя бы взрослые были равны в правовом отношении. Гнет отца был для меня худшим из всех ужасов, это был какой-то кошмар. Я ни одного дня не был спокоен. Его глухая злоба довела меня до того, что, когда мне приходилось с ним объясняться, а по-хорошему это никогда не получалось, меня начинало отвести, как в лихорадке, и голос дрожал. Мне было стыдно за эту слабость, но преодолеть ее, оставаться хотя бы внешне спокойным, я не мог. Достаточно было кому-нибудь сказать мне, что тебя, мол, отец опять ругал, как меня охватывала дрожь. Он стал для меня какой-то бесчувственный, злобный, готовый меня раздавить враждебной силой. Это привело, наконец, к тому, что я с женой и полуторагодовалым ребенком вынужден был уйти из дома, захватил только свою скудную одежонку и не зная, как дальше добывать средства существования для семьи. Правда, кое-какой план я наметил, но он даже мне самому не казался надежным, когда я уходил, и так оно и оказалось впоследствии. А произошло все это таким образом... Весной 1913 года, ввиду того, что рабочей силы у нас семьи семье стало достаточно, раз Семен, которому было около 20 лет, ушел матросом на пароход, чтобы хоть немного заработать, матросам на сухой не платили 15 рублей в месяц. На троицу он вышел домой на побывку и погулять, а взамен его пошел на это время я и ходил на пароходе две недели. За это время я убедился, что не хуже других матросов могу справляться с работой, носить грузы. Это меня окрылило. Значит, несмотря на свою больную ногу, я все же могу работать и вне своего хозяйства, не под властью отца. И я решил во что бы то ни стало из дому уйти. Тем более, что жена все чаще стала мне говорить, что лучше уж под одним окном выпросить, а под другим съесть, чем переносить каждый день такую съеду. По возвращении домой я все больше склонился к этому намерению, но пока никому о нем ни слова не говорил, даже жене. Дожили до Петрова дня. На завтра нужно было идти начинать синокос. Отец без меня говорит матери, что у нас тот бабыль от не ладит ни кос, ни граблей. Видно, не думать, ноньче синокосить-то. Ночью, когда муж с женой спать на сарай, я ей сказал, что завтра уходим из дому и посвятил свой план. Она в слезы. Мне пришлось ее утешать, так до утра и не заснули. В последнее время мы с отцом совершенно не могли разговаривать. Если приходилось остаться в избе вдвоем, мы сидели молча, не в силах начать разговор даже о хозяйственных делах. Но перед уходом я все же решил объясниться с ним основательно. Встал утром и придя в избу, я увидел его сидящим у стола. Присел и я с другой стороны. Мать была около печки, а Кимка и матрешка обувались у лапти, тут вошла в избу и жена. «Ну, — Но отец, — начал я, — сегодня я хочу с тобой поговорить. Он по обыкновению упер глаза в пол. «Нам с тобой жить вместе дальше невозможно, как у медведем в одной берлоге», — продолжал я. «Дело дошло до того, что мы с тобой не можем говорить друг с другом. Мы с женой стали тебе ненавистны, и что бы мы ни делали, все тебе неладно. Поэтому я решил уйти из дому совсем. Я знаю, что делиться с тобой нельзя, закон на твоей стороне. Ты можешь не дать мне ничего, кроме земли». После революции 305 1906 годов Был издан закон, по которому взрослые сыновья имели право получить свою долю земли из общего надела и без согласия отца. И я знаю, что ты не дашь, твоя доброта мне известна. Но я все же надеюсь, что ты дашь хоть немного из тех денег, которые мной же заработаны, у него было около двухсот рублей, чтобы хоть в первое время мне с семьей иметь кусок хлеба. На этом я остановился. Он помолчал, сказал. Акимко поди принеси четвертную, и больше ни слова. Я видел, что он был рад моему уходу. Семья подросла, все стали работники, а у меня ребенок, с которым матери надо было бы сидеть дома, а там и другого жди. Эти хозяйственные соображения, кроме его неприязни к нам, вызывали эту радость. Получив 25 рублей, я сказал еще. Может, дашь лошадь, чтобы уехать нам до Березова? Он опять. Поди, Кимка, запряги корька. Итак, мы, увязав свою барахлишку, стали прощаться. Все заревели, в том числе и моя жена. Пустил крокодилову слезу и отец, прощаясь с моим сынишкой. Прощай, Феденька. Не плакали только мы с сынком. Он потому, что, по-видимому, в это время был сыт и не замочился. А я потому, что не хотел этого делать перед зрейшим своим врагом, отцом. Хотя и у меня было нелегко на душе, я понимал, что у меня с моей дорогой семьей отныне его угла и нет обеспеченного существования, даже никаких определенных средств к существованию. План мой состоял в том, чтобы жену с ребенком поместить пока у тести и тещи, которым я, впрочем, об этом ничего не говорил, и для них наш приезд на совсем был неожиданностью. С тем, чтобы жена могла ходить к их соседу, портному работать и учиться партняжить. Сам же я решил поехать в Архангельск, попытаться устроиться там на какую-нибудь работу если удастся на постоянную или хотя бы подзаработать за летний сезон на временных заработках. В последнем случае я имел в виду к зиме путем переписки договориться со знакомым портным из Черевкова, Макеевым Александром Никитичем, чтобы он взял меня на ускоренную выучку портновскому делу. Эту профессию я избрал потому, что она могла дать мне заработок, и в том случае, если бы моя нога настолько ослабела, что я стал бы не способен к другому труду. Устроив жену у тестя, я из своих 25 рублей купил ей мешок, 5 подал муки за 5 рублей 60 копеек, немного чаю и сахару, оставил ей несколько рублей на расходы и договорился с Гришечкой морфенком как звали, Березовского портного. Условия были божеские. Жена работы у него должна была кормиться за свой счет, и машина у нее должна быть своя. У нас машины не было. Я из тех же 25 рублей, проезжая в Архангельск, попутно в Устюге, в отделении компании «Зингер» купил ее, внеся задаток 5 рублей с последующей ежемесячной уплатой по 2 рубля, а полная стоимость была 85 рублей. Тяжело мне было оставлять свою дорогую семью, и я видел, что и жене тоже тяжело было оставаться. Ждать парохода пришлось нюхсениться на берегу, пристани тогда не было». Все эти дни почти неделю проводили со мной на берегу и жена с ребенком на руках. Я уговаривал ее идти домой, чем томиться ожиданием целые дни, сидя на берегу. Не все ли, мол, равно теперь нам проститься или тогда, когда я буду садиться на пароход? Но ей не хотелось расстаться со мной раньше времени, да и мне, признаться, было приятно видеть ее возле себя. Все же на пятый или шестой день я проводил ее домой, а на следующий день утром пришел и пароход и только я сел на него, как увидел, что жена с горы машет мне белым платком. Махнул в ответ и я, но пароход по течению шел быстро, и жена скоро пропала из виду. Мне стало так грустно, что я едва не плакал. Под впечатлением этого расставания мне пришлось масть записывать мысли в дневник. Из своей книжки я написал. Как невыразимо тяжело мне расставаться с единственными в целом мире дорогими мне существами. Как много говорил мне этот взмахивающийся из-за кустов белый платочек. Он заставлял мое сердце рваться из груди. Ведь кто знает, что ожидает меня впереди? Могу заболеть, умереть и никогда их больше не увидеть. Но мысль об этом тревожит меня больше потому, что тогда жена будет убита горем, а сын мой будет расти без отца. Мое мрачное предположение почти сбылось. Проработав лишь один первый день под холодным, как осенью, архангельским дождем на погрузке балансов, Я весь промок, продрог и ночью заболел. Наутро я не мог не только идти на работу, но даже подняться с нар. Я дрожал на голых нарах, укрывшись только своей веткой тужуркой, с котомкой в головах, и никому до меня не было дела. Рабочие ночевавшие тут ушли на работу. В то время не было таких общежитий для рабочих, как теперь, с кроватями и постельными принадлежностями, а были грязные казармы с нарами, на которых спали рабочие, Иногда так честно, что лежать можно было только на боку. А под нару складывались свои сундучки, котомки и мокрую обувь. В казармах всегда царили пьянка и карточная игра, нередко кончавшаяся драками. Однажды, проснувшись ночью от шума, я увидел, как пьяные игроки бьют друг друга пустыми бутылками, обливаясь кровью. Болел я дней пять, наверное, был грипп. Потом стало лучше, и я снова вышел на работу. За дни болезни тогда, конечно, не платили. Работал я паденно по 2 рубля 25 копеек в день. К этому почти каждый день работал сверхурочно, и таким образом зарабатывал в среднем на полтинник больше. От первой же получки я послал 15 рублей жене. Получив ответ от Макеева, согласившись взять меня на зиму ученики, и назначившись за эту плату 15 рублей, я поспешил выслать и ему, чтобы он не перерешил. Проработал я на погрузке 7 недель. За последнее время в работе начались перебои, заработок снизился. Наблюдая быт рабочих, я не допускал мысли привести в такие условия свою семью, и поэтому под осень собрался домой. Кроме первых 15, я послал жене вскоре еще 10 рублей. И это создало в деревне мнение, что я, очевидно, попал на хорошее место. А я, получил при расчете рублей 30, на 20 купил себе кое-что из одежонки, так как имевшаяся у меня порвалась а на оставшиеся 10 рублей выехал домой. Трудные дни, учусь партняжить. И так я опять приехал домой без денег. У жены, конечно, их тоже не было, так как на, на мной 25 рублей она кормилась с ребенком и немного платила своим родителям за квартиру, за молоко для сына и за то, что им приходилось нянчиться с ним. Брать его с собой на работу, как мы договорились об этом с ее портным, стало нельзя. Партной стал ругаться, когда она отвлекалась от работы к ребенку. Она потом рассказывала. «Посажу, — говорит его, — сын еще не ходил, — на улицу, на лужочек. Да и посмотреть сходить не смею, а у самой сердце надрывается. Не затоптали бы, думаю, его лошади, не загрызли бы свиньи. Найдет иногда его где-нибудь далеко всего в грязи и в своих испражнениях. Но на другой день снова приходилось оставлять его так же, потому что в горячей рабочей порой семя семья была на работе. Чтобы не коптить себя и ребенка в дыму, жена на свои деньги перестроила печь по-белому. Между тем все полагали, что я вернулся богатый. Тесть рассчитывал, что я отблагодарю его за беспокойство о моей семье. Даже портной давал понять, что я должен угостить его водочкой. Я не мог сказать прямо, что у меня нет ни копейки, не говорил этого пока даже жене, не желая ее огорчать. Однажды, вскоре после моего приезда, тесть, решив позвать несколько человек на помощь пахать, попросил у меня рубля два взаймы на водку. Положение мое было крайне затруднительным. Сознаться, что денег нет, у меня не хватило мужества. Я не хотел показаться жалким. Рассчитывая занять нужные деньги у торговца Казакова, я сказал тестю, что пойду на нюксеницу и вина куплю, сколько нужно. Он попросил купить две бутылки. По дороге я сильно волновался. А что, если я денег не достану, как я тогда вернусь домой, что скажу тестю? Когда переезжал через Сухону, мне в голову пришла даже такая безумная мысль, что если денег не добуду, то на обратном пути, выбравшись с последней реки из лодки, тогда уж не нужно будет придумать выхода из положения. Лавкива у Казакова, выждал, когда около него никого не было, я с замиранием сердца обратился к нему. «Михаил Федорович, я в спешке забыл дома кошелек, а мне нужны сейчас два рубля. Не можете ли вы мне их одолжить?» Он взял из кассы нужные мне деньги и со словами «пожалуйста, пожалуйста», подал их мне. Как будто тяжесть меня свалилась, я ожил, повеселел и едва не бегом побежал в казенку. Вечером тесть и его помочане, напившись, пели песни. Они не знали, что я пережил ради этого их веселья. Как-то жена пришла с работы от портного себя в слезах. На мой вопрос, что случилось, она рассказала, что портной уже несколько дней пьянствует вместе с коновалом. С ним это бывало часто. Подзаработав денег, он пировал по неделе и больше. В таких случаях моя жена работала вдаем с его женой. Сегодня по требованию Коновала портной заставил свою ученицу истопить баню. А идя в баню, канавал пожелал, чтобы его сопровождала моя жена. Получив отказ, он расцверепел и начал скверно ругаться, да и портной рассердился на нее. Первой моей мыслью при таком сообщении было пойти и разбить морды обоим пьяницам, но подумав, решил не делать глупостей. Просто мы с женой решили, что она к портному больше не пойдет. Тем более, что и толку большого в этом не было. Портной давал ей только такую работу, которая была выгодной для него, а жене в освоении ремесла ничего не давала. Правила же Кройки и вовсе не показывал. Итак, мы с женой оказались на положении безработных и без копейки денег. Работы нам, как ни мастеровым, нельзя было получить никакой, хотя бы за двух в день или даже за кусок хлеба. Теперь мы стали у родителей жены не только жильцами, но и нахлебниками. Им, видя, что у нас есть нечего, приходилось приглашать нас к столу. Ох, какое унизительное было положение! Сидим, бывало, на лавках в неловком молчании, когда они готовятся обедать или ужинать, и видим, что им тоже неловко, они прячут глаза. Это и понятно. Они не могли не жалеть каждого куска хлеба, потому что жили бедно, хлеба своего не хватало. Но не могли и не пригласить. Лицо, бывало, горит от стыда, когда садишься за стол. А сядешь и есть не можешь, кусок рот не лезет, несмотря на голод. Сидишь, жуешь корочку, только делай вид, что обедаешь. Съешь с четверть фунта и выходишь из-за стола. Я рад был хоть чем-нибудь быть полезным в хозяйстве тестя, Напрашивался на любую работу, то жердей рубить, то еще чего-нибудь поделать. Но я видел, что и мое участие в работе их не радовало. Они знали, что все текущие работы они могли выполнить и без меня а между тем хлеб, съеденный нами, и может позарез понадобиться весной самим. Однажды мне передали, что своя Литька, девчонка лет пятнадцати, говорила старшей выданной сестре. «Леший нам надавал постояльцев, с ними весь хлеб съедим домашнице, а потом и самим будет нечего есть». Я знал, что другие, хотя и не говорили, надумали также. так же. «Что мне предпринять? Куда деваться?» Портной мой, обещавший с последними пароходами, не приехал. Начались заморозки, пароходы ходить перестали, и теперь до хорошего зимнего пути ждать нечего. Да если он и приедет, то обеспечен питанием буду только я, хотя с портным по домам, а для жены с ребенком опять не будет средств, так как работать я буду бесплатно. В поисках выхода я однажды сказал жене не попробовать ли нам шить кашули. Может, мол, ты сумеешь скроить? Ведь хоть тебя этому и не учили, но когда ты решила, то присматривалась к отдельным деталям скроенной вещи. Жена решилась попробовать, а тёща рискнула и поручила нам шить ей кашулю, и мы принялись. У меня до этого почти и игла в руках не бывало, и я с трудом начал под руководством жены сшивать мех. Наперток не держится, все руки исколол. Но кошули сделали неплохо, тёща осталась довольна, а мы радовались как дети. Только мы закончили тещину кошулю, как мужик снорова Васька кузнечонок, принес такой же заказ. Вот что, Юров, я чего ты партняжешь ночи? Вот я принес, шей ко мне кошулю, а то с Ваней ни в чем в лес стало ездить. Я принял заказ с важным видом, стали скрыть свою радость. Но когда мы сшили эту вторую кошулю, и я надел ее на себя, старик-заказчик был примерно моего роста. Радость наша померкла. Полы кашули разошлись ножницами, носить ее в таком виде было нельзя. Я пробовал натолкнуть жену, чтобы она догадалась, где получилась разница между первой и второй кашулями, но она не могла найти ошибку. Говорила, что не знает, где сколько вершков должно быть пущено, что кроила она обе кашули на глаз. Тогда я сам принялся тщательно изучать обе кашули и нашел, наконец, и устранил дефект. И кашуля вышло, что надо». Когда заказчик надел ее, то рассыпался в похвалах. «Вот что, паре Юров, сколько ты, дородно, мне сошив, сидит она на мне как оточена. Мне и гостамчи эстель дородно не шивали». Эта похвала для нас с женой была слаще всякой музыки. Ведь это значило, что теперь мы можем выйти из унизительного положения и иметь верный заработок. Старик этот хвалил нашу работу не только нам в глаза, но и каждому встречному. В результате у нас от заказчиков не стало отбоя. Теперь уж я стал мастером-закройщиком, хотя правило я мне все еще показывала жена. С кашулями мы теперь уже справлялись легко. Но вот нам, как прославившимся новым портным, Дашка Пашка Пронькина Снорова принесла шить полушубок. А это значит из новых овчин. И здесь уже другой способ шивания меха, потому что шуба некрытая. С каким трепетом резал я эти первые мои практики новые овчины. Наверное, начинающий хирург так не волнуется при своей первой операции ведь если я сделаю плохо и спорчу овчиной, то, не говоря уж о том, что мне нечем будет уплатить за них, я решусь заработка, мне не понесут работу. Но ничего, и на этот раз вывезла, Дашка осталась довольна. После Рождества нас позвали шить наши, то есть нашу прежнюю семью. Правда, звали мать и братья, им нужно было шить кое-что к празднику, к крещению. Но я знал, что не заручившись согласием отца, они этого сделать не посмели бы. У них на дому я шил и закончил работу как раз к крещению. А так как в нашем месте было принято, чтобы портные, даже и чужие, проводили пировые праздники вместе с гостями хозяина, у которого работали, то я с семьей остался на дни праздника, у наших. Работать в эти дни все равно ни у кого было бы нельзя, все поголовно пировали. Отец праздник мурился. Я догадывался, что он боится, чтобы я не вздумал удариться в дом совсем, но пока молчал третий день крещения, около полуночи, мы все уже полегли спать. Но так как некоторые из гостей отсутствовали, пошли попировать к соседям, то в ожидании их лампу не погасили, а только увернули. А был тогда такой обычай, что гости, приехавшие за десятки верст, погости у своих родных, потом шли на деревню и заходили в любой дом, где не погашен свет. И их полагалось принимать и угощать, даже если неизвестно, кто они и откуда. И вот силу этого обычая к нам забрел совсем незнакомый мужик вдрызг пьяный, Обычно такие гости, зайдя и увидев, что хозяева уже легли спать, поворачивали обратно. Этот же оказался нагрецом, зашел, сел к столу и стал требовать, чтобы несли ему пиво и вина. Отец спал на печи и просонок, как это с ним бывало всегда, когда он был пьян, пел какую-то похабщину и скверно ругался. Остальные, хотя и не спали, но вставать ввиду наглого поведения гостя не хотели и предложили ему убираться. А он чем дальше, тем нахальнее держался и ругался. Наконец брат Семен, не выдержал, вскочил с постели и поволок его из избы. Но тот оказался не настолько пьяным, как казался, брату никак не удавалось его вытолкать. Они возились около двери, и тут гость, схватил брата за глотку, стал его душить не на шутку, так что Семен и глаза выпучил. Я не мог, конечно, не вмешаться, вскочил тоже с постели, оторвал от брата и швынул его в дверь, которая под его тяжестью открылась, и он растянулся на мосту. Обослившийся брат выскочил за ним, дал ему несколько тумаков и вывел по лестнице на улицу. И до того, что брат расскрипел, а его противник был ошеломлен моим внезапным нападением, соотношение сил у них изменилось. Пока они еще возились на улице, отец, казавшийся до тех пор мертвецки пьяным и спящим, вдруг вполне отчетливо накинулся на меня со словами Ты что, какой имеешь право распоряжать че в моем дому? «Кто тебе разрешил выгонивать моего гостя? Убирайся из дому!» и так далее. Защищать меня, конечно, ни мать, ни братья не смели. Я не хотел поднимать шума с пьяным, тем более устраивать драку. Поэтому только решительным тоном ответил, что ночью я никуда не пойду, и выгнать меня он не имеет права, а утром поговорим, и тогда уйду. После этих слов замолчал и он. Утром, когда встали все, гости и хозяева, а он с похмелья хмурый и злохмаченной сидел на лавке, поджал брюха и повесил голову, я начал его отчитывать за его ко мне отношения вообще, а за вчерашние в особенности. Я не пожалел красок, чтобы донять его. Теперь ведь я был от него независим. Под конец потребовал деньги за работу и, обозвал его скотиной, ушел со своей семьей в Норово, снял там себе квартиру и продолжал свою работу. Только в середине января приехал мой портной, и я пошел с ним по деревням. Работать, чтобы научиться шить ценную одежду. Но поработать с ним мне пришлось только недели четыре. Без меня жене заказы не понесли, а запасов у нас не было, им стало нечем жить. Но все же и за эти четыре недели я успел чему научиться, и стал после этого смело делать и праздничную одежду, а стало быть, и лучше зарабатывать. Однажды в Усть-Городищенском я встретился и разговорился с норовским мужиком Мишкой Кузнеченком. «Зря, — говорит ты, — Юра, — околачившись среди нас, мужиков. Я бы с твоей головой барином жил». Между прочим, мне часто приходилось слышать такие отзывы о моей голове. Не скажу, чтобы я и сам был о ней плохого мнения, но в другом смысле. Они-то, говорившие так, имели в виду, что моя голова могла бы создать мне богатую и беззаботную жизнь. А я знал, что как раз на это-то она у меня и не способна. Потом он мне сказал, что его у Суяку из Березовой Слободки, Белозер Нужен караульщик для охраны амбаров. Иди-ка вот Юра к нему, поступай с хоть и караульщиком, а потом он увидит, что ты за человек, так ты будешь у него делами ворочить. Большое ведь у него дело-то, десятками тысяч ворочает. Дело подходило к весне, к рабочей паре. Портновской работы стало меньше. И я решил воспользоваться советом Мишки Кузнечонка, имея в виду, что поступив караульщиком, я буду иметь бесплатную квартиру, а свободное время смогу прирабатывать портновством. Бороться большими делами я не собирался, так как знал, что для торгового дела я не пригоден. Караульщики меня этот туз принял сразу, и я поселился со своей семьей в его гнезде, в стороне от деревни. Жалование мне он назначил 10 рублей. Кроме моей прямой обязанности караулить амбар с зерном и семенем, он иногда днями заставлял делать и кое-что другое, а то и просто хотел, чтобы я сидел с ним и развлекал его разговорами. Он был чем-то болен, все время хандрил, что не мешало ему держать при себе под видом кухарки любовницу, девку лет двадцати. Была у него и жена, толстая, разъевшаяся, как свинья, но она жила в деревне, торговала в их мелочной лавке, а он жил безотлучно при своей конторе, в версте от деревни. Он иногда спрашивал у меня совета, чтобы ему предпринять для лечения. Я советовал ему прекратить все свои торговые дела и ехать по России путешествовать, пока не проживет всех денег а потом начать жить без денег, и будешь, мол, здоров. Говорил я ему это серьезным видом, и он слушал, тоже не показывая вида, что видит в моих словах насмешку. А может, и в самом деле не видел ее. Как-то раз он стал меня посылать домой, принести ему обед. Я заявил, что я ему не прислуга, и попросил дать мне расчет. Прожил я у него ровно месяц. Перед моим уходом он достал себе из Нюхсеницы новую кухарку, так как ту первую он прогнал. Но Нюксенскую я убедил у него не оставаться, сказав ей прямо, для чего он ее взял. Для пущего действия я добавил, что он болен заразной болезнью, и она может от него заразиться, даже если будет только жить с ним в одном помещении. Когда я нанял лодку ехать в Нюксенницу, и она уехала с нами. Снова в Архангельске. После этого я решил снова поехать в Архангельск, на этот раз вместе с семьей. В своем описании тех лет я мало уделяю внимания своему наследнику, А между тем он был тем фактором, который вносил в нашу жизнь ни с чем не сравнимую радость. Он теперь уже бойко бегал и неустанно репетал своим звонким голоском малопонятные слова. Собаку шумило, он называл мусила, пароход по его был пысек и так далее. Однажды, когда мать стояла с ним на берегу, пароход, отваливающий от берега, издал пронзительный свисток. Это так напугало нашего наследника, что после того, при виде парохода, даже издалека, он приходил в ужас и отчаянно ревел. Поэтому, когда нам нужно было садиться на пароход, чтобы ехать в Архангельск, нам пришлось принять меры, чтобы он не увидел парохода, когда мы к нему приближались. Когда мы уже сели, он не боялся, потому что не понимал еще, что он находится в том самом страшилище, которое внушает ему такой ужас. На пароходе была такая давка, что негде было присесть. Но мне посчастливилось взять каюту, и мы ехали довольно удобно. Но много хлопот было с нашим большаком, когда ему понадобилось уборную, он боялся бурлящей внизу воды. Было в ту весну очень большое половодье, деревни под вине стояли затопленные до окон и выше. Увидев такую деревню, Федя закричал «Мама, мама, деревня-то чай пьет!» Окна показались ему похожими на раскрытые рты, а вода на чаю в блюдце, поднесенном к рту. В заводские казармы в Архангельске меня с семьей не тянуло, поэтому долго пришлось искать квартиру. С трудом нашли угол на Пенежской, на Мхах. Постоянную работу мне найти не удалось. Пришлось идти на и бить свои по два рубля в день. Потом хозяин квартиры по профессии мостовщик. Позвал меня на ихнюю работу, и я мастил канавы, в которых прокладывался кабель. Работали издельно, зарабатывал и тут около двух рублей. Если бы такой заработок был постоянным, то жить бы можно было хорошо, цены на продукты были невысоки. Ели мы тогда только белый хлеб, покупая муку второго сорта по 2 рубля 20 копеек за пуд. Молоко стоило 15 копеек четверть, Свежей рыбы купишь на 15-20 копеек, так на сутки всем до отвала. Словом, это время, моя жена вспоминала потом, как лучшее время в нашей жизни. Может быть, удалось бы устроиться куда-нибудь и на зиму, до нас застигла разразившаяся война. Вначале я не беспокоился, но потом стали поговаривать, что скоро будут брать и ратников ополчения, каковым относился я. Чтобы не попасть под мобилизацию в Архангельске и не оставить жену с ребенком и беременную, она ходила уже вторую половину, в незнакомом городе, в непривычных ей городских условиях жизни, и решил ехать на родину. Правда, жена даже и при мне, несмотря на мои протесты, ходила работать и зарабатывала до 1 рубля 60 копеек в день. Но беременность, потом маленький ребенок, Решили бы ее возможности зарабатывать. Федя и в Архангельске часто нас веселил. Помню, как он на улице метко подмечал и копировал особенности походки прохожих горожан. Заметив что-нибудь особенное в походке, он поворачивал и шел следом, точностью воспроизводя движение своего объекта, а потом, пройдя шагов 20-30, как ни в чем не бывало, возвращался к нам те дни, когда мы оба с женой уходили на работу, он остался на попечении одной старушки, жившей в одной с нами квартире. Но иногда, вернувшись с работы, мы находили его вблизи колодца, зуб которого лишь немного выступал над землей и был не закрыт. Приходится удивляться, как он у нас не утонул в этом колодце. А то находили его иногда после долгих поисков на лавки в Хаки, у которого мы обычно покупали продукты. Лавка была хотя и на той же улице, но не близко, и мы удивлялись, как такой мужичище добирался туда один. В день объявления войны или накануне был ураган, с местного собора сорвало крест. Это послужило пищей для толков, что война будет неудачной. С объявлением войны на не у всех стало какое-то пришибленное и мрачное, каждый как будто ожидал гибели. Газеты сразу переменили тон. Помню только одну статью, которая говорилась об ужасных следствиях войны а в остальных писалось о доблести христолюбивого русского воинства, о необходимости уничтожения на Руси немецкого засилия и так далее и тому подобное. Однажды вы пошли посмотреть на отправку мобилизованных. Огромная толпа народа, мужчин, женщин и детей. У многих мужчин, как они не крепились и сглослились слезы, а все женщины истерически рыдали или скулили каким-то нечеловеческим голосом, держась обеими руками за своих мужей. Мужчины каким-то помертевшим взглядом смотрели на оставляемых жен и детей. Глядя на все это, хотелось и самому забыть по-звериному от бессилия против этого великого и ужасного бедствия. И больше всего было больно это осознания, что это бедствие подготовлено и обрушено на головы народных маскучкой бесчувственных к народному горю людей. Такую же картину нам пришлось увидеть при приезде домой в Устюге. Тогда, в момент перехода от мирной жизни к кошмару войны, как-то сильнее чувствовали люди ужас происходящего, потом они как бы одеревенели. Устиги нам рассказывали, что женщина, имевшая пятерых детей, прощаясь с мужем, сошла с ума, а муж, видя это, от отчаяния удавился. Перед уходом на войну. Вернувшись на родину, мы опять сначала поместились у тестя. Теперь мы уже не были нахлебниками. Хотя еще было лето, работа какая находилась, и в ожидании, что меня вот-вот потребуют на войну, мы пока шили и кормились. Вскоре по приезде домой у нас родилась дочка Аннушка. Была она очень хорошенькая, но, удивление, спокойная и почти никогда не плакала. На этот раз мне не приходилось уже учить жену, как нужно правильно кормить и содержать чистоте ребенка. Даже теща, видя каким росу на свете, признала правильность моих советов. В октябре мой год ратников ополчения потребовали. Собрал все необходимое в котомку, я отправился. Шли мы до Устюга пешком, но Устюги военной власти забрал несколько более молодых годов. Наш год отпустили домой. Это обрадовало не только нас, но и население. Всем виделось в этом приближении к конца войны. Уша свернули из устюга домой, значит, не нужно большое увеличение армии. Значит, скоро, по-видимому, заключат мир. Хотелось так думать и мне, но из газет этого не было видно, и я ожидал, что скоро меня вновь потребуют. Работы в связи с войной стало мало, нам пришлось в поисках ее поехать в Уфтюгу. Ехали по первому заморозку на телеге по замерзшей грязи, отчаянно трясло. Сам я, конечно, шел пешком, но в телеге сидела жена с детьми, и я боялся, что дети от такой езды раздевутся, но они за всю дорогу ни разу не поплакали. Нюша тогда было только два месяца. Уфтюги отдельные избы для семьи не нашел, пришлось поселить их вместе с хозяевами, а партнежить я пошел по домам один. Таким образом удавалось зарабатывать только на самое необходимое для существования. Уфтяжане жили грязно, несмотря на то, что обеспечены материально, они были лучше нашей нюксенской волости. Земли были удобнее, поэтому многие имели запасы хлеба год за год, а прикупали его очень немногие. Когда впервые войдешь в их избу, страшный вонь вызывает тошноту, но посидев полдня, поосвоишься и ничего переносишь. Полы они мыли не тряпками, а скребли железной лопаткой, да и то раза два в год, поэтому на полу всегда лежал в своей грязи с назреватой поверхностью. На полицах толсто пыли, если бросишь туда что-нибудь, то пыль поднимается столбом по всей избе. Почти в каждом доме была чесотка. Мерия своих заказчиков, я стался к ним не прикасаться. Грязный вид слепухи, особенно ее грязные руки, вызывали отвращение к пище. Но делать нечего, приходилось, набравшись мужества, какой-то минимум ее проглатывать. Жене с детьми тоже жилось не как к тому же в одной избе с хозяевами. Неудивительно, что сравнительно обеспеченная жизнь в Архангельской была для нас хорошим воспоминанием. Там, кажется, не случалось со мной и приступов бешенства, какие случались после. Как не тяжело вспоминать это, а тем более излагать на бумаге, но для полноты картины нашей мотарственной жизни необходимо сказать и об этом. Я, мечтавший когда-то о тихой, мирной, полной любви семейной жизни и не годовавший на свою отца, бившего мать, Приходило временами такое иступление, что колтел не только жену, но и своего столь любимого маленького сыночка. После совершения такой бессмысленной жестокости, я готов был рвать на себе волосы и завыть от отчаяния. Мне хотелось, чтобы жена, когда я приходил в выступление, дала бы мне смелый, решительный отпор, например, вооружившись хотя бы ножом, заявила бы, что она не позволит себя бить. Мне кажется, что тогда я проникся бы к ней уважением, которое удержало бы меня от прикладства. Но у нее было единственное средство защиты – слезы, а они меня приводили еще больше иступления. Побив ее, я пытался оправдать себя тем, что, мол, она сама доводит меня до этого своим дурным характером. Но что я мог найти в свое оправдание, когда истязал ребенка? Я часто задумался, в чем причина того, что я одновременно и люблю, и истязаю. Не в том ли, что я вырос и жил под зверским гнетом отца, и поэтому, может быть, стал просто ненормальным. Не знаю. Ответа я не нашел и до сих пор. Может быть, мне следовало тогда полечиться в психиатрической больнице. Примечания, сделанные позднее. Занявшись самовечеванием, я все же слишком сгустил краски. Истязание, истязал, как будто я повседневно без всяких причин избивал смертным боем своих самых близких и любимых мной людей, тем более ребенка, в котором я души не чаял. Конечно, как бы редко это ни случалось, и какие бы причины меня до этого не доводили, Оправдание не могло быть тому, что я иногда в разожженном состоянии давал волю рукам. Но все же между моим отцом и мной была разница. Отец был страшен не только в тот момент, когда бил свою жертву, а все время. При нем не могли держать себя независимо и свободно, не чувствуя все время его гнета, все члены семьи, младшие по рангу и возрасту, в том числе и его братья и сестра, как они потом рассказывали об этом сами. А когда он принимался бить, то бил чем попало – Колом, поленом, палкой. Мать, он однажды по ее рассказам ударил колом по ногам так, что она упала как подкошенная. Дяди тоже рассказывали, что у них у кого рука, у кого нога болит от ударов братца. Не хочу сказать, что я, в отличие от отца, был хороший. Нет, я всегда казался себе омерзительным тем, что я в этом отношении похож на него. Но надо сказать, что кроме тех моментов, когда я впадал в выступление и творил это скверное дело, Бил более слабых, зависимых от меня. Они в обычное время не трепетали передо мной, чувствовали себя свободно и со мной держали себя непринужденно. Мое присутствие их не подавляло, потому что в спокойном состоянии характер у меня был общительный. К тому же меня мочила совесть за свои дикие поступки. Я после них всячески старался загладить свою вину и уж, конечно, не похвалился как отец своей дикостью, а всей души хотел бы, чтобы это забылось и другими, и мной. До сих пор памятен мне такой случай, Феде было около двух лет. Мы с женой решили шить ему кольчицо. Надо было снять мерку, а мы никак не могли его уговорить, чтобы он постоял спокойно и дал себя смерить. Возились долго, и кончилось с тем, что я, разосердившись, постигал его вицей. На другой день, увидев на его нежном тельце розовые полосы, оставленные поркой, я чуть не плакал. И это осталось тяжелым воспоминанием до конца жизни. Примечания сделаны еще позднее. Теперь стал совсем старым, 67 лет. Я все еще часто задумываюсь над тем, почему я иногда поступал несоответственно моим стремлениям и наклонностям. Даже нить бы, работая с братьями и сестрами как старший, я не только никогда не бил их, но и не ругал, приучал их к работе без крика, без ругани. Мать говорила, что у меня характер лучше, чем у других детей. А вот жена моя иногда несколькими словами, сказанными так точно она говорит с безнадежным идиотом, выводила меня из равновесия. Невозможно было доказать ей, что она не права, когда даже и доказательств для этого не требовалось. Она не признавала никаких аргументов и как осел упрямо стояла на своем. Вот и случалось, что я, выеденный из себя ее упрямством, давал ей пару шлипков ладонью или тоскану за волосы. Но но все-таки осталась непримиримой и старалась жарить ядовитыми словами. После такой баталии она быстро засыпала, а я не мог спать всю ночь, и потом неделю, а то и больше, казал себе омерзительным и чувствовал себя как после тяжелой болезни. А она потом, при всякой размолке явно и сознательно преувеличивая, карила меня, что я ее все избил, что у нее каждое место от побоев болит. Эти ее необоснованные жалобы, попреки и ее стильные упрямства породили во мне отчужденность, претшую потом к разрыву. Теперь мы волею судеб опять живем вместе, но ее упрямство и способность жарить обидными словами иногда наводит на мысль, что не будь мадряхлыми стариками, я, пожалуй, опять не вынес бы, ушел бы от нее. У меня сильная неврастыния, и при наших стычках меня трясет, как в лихорадке. Теперь, с 1924 года, я уже рукам воли не даю, а она от этого только смелее ругается. Правда, когда я выйду из себя, то кричу громче ее, но я первым не нападаю. В Дни мир я и говорю, чтобы она не забывала, что я не в щадила бы меня, а то мол, могу окочуриться. Но, увы, просьбы эти остаются глазом вопиющего пустыне. Январь 1955 года.